Глава 7. Уверенность команды в своём корабле, казалось бы, должна была укрепиться. И 1 сентября Гринстрит писал в дневнике: Он крепче, чем мы думали, и если давление не возрастёт, он справится. Но в его словах не было ни капли уверенности. Кто мог гарантировать, что давление не усилится? Они сомневались не в стойкости судна, а Их беспокоило, что Endurance не была рассчитана на сопротивление настолько сильным льдам, по крайней мере, тем, с которыми они столкнулись в море Уэдделла, где давление бесспорно было самым страшным на земле. Борьба этого трёхдневная атака на корабль всех вымотала. Люди находились на пределе сил. Они не знали, чего ожидать от следующей ночи. Их оптимизм давно иссяк. Льды не оставят их в покое, и они понимали это. Но им оставалось только ждать с беспомощной неуверенностью, проживая каждый день в страхе и надежде на то, что на долю эндьюранс не выпадет ничего хуже того, что пережито ранее. Даже Уорсли, чье настроение ухудшалось крайне редко, выразил в своем дневнике общую обеспокоенность. «Многие столообразные айсберги похожи на огромные склады и машины для уборки зерна» на ещё больше. Они напоминают творение удивительного архитектора, страдающего расстройством сознания. Они вынуждены бесконечно долго смотреть на эти проклятые адские льды, обречённые дрейфовать взад и вперёд, пока трубный глаз, знаменующий начало страшного суда, не сотрясёт и не начнёт разрывать их на миллионы маленьких фрагментов. Чем меньше, тем лучше. Затем он разбрасывает их во все стороны. На север, юг, восток и запад. А вокруг не видно ни животных, ни растений, ничего. Все особенно остро ощущали отсутствие тюленей, которые могли бы не только доставить ему удовольствие охотой, но и дать возможность поесть свежего мяса. А этим лакомством они не могли себя порадовать уже целых 5 месяцев. И всё же вокруг уже чувствовалось приближение антарктической весны. Солнце ежедневно светило почти по 10 часов к ряду, а 10 сентября температура поднялась до минус 16,7 градуса, что стало самым высоким показателем за последние 7 месяцев. Всем, кто находился на борту, это показалось настоящей тепловой волной. Они могли взбираться на рее без головных уборов и перчаток, и при отсутствии сильного ветра это не вызывало особого дискомфорта. Спустя неделю биологические исследования Бобби Кларка выявили, что количество планктона в воде начало увеличиваться, а значит, весна явно приближалась. В Антарктике планктон крошечные одноклеточные растения и животные основа всей жизни. Самые мелкие рыбёшки им кормятся, а их, в свою очередь, едят рыбы покрупнее, которыми питаются кальмары, тюлени и пингвины. Составляющая основную рациона питания касаток, морских львов и гигантских косалотов. Весь цикл жизни начинается с планктона. Если он появляется, значит, скоро в поле зрения возникнут и остальные антарктические создания. Спустя 5 дней после новости, которую сообщил Кларк, Джок Ворди заметил императорского пингвина и смог выманить его из воды. Пингвина быстро убили. На следующий день жертва охотников пала самка тюленя. Но несмотря на все эти ободряющие знаки, в воздухе витал дух мрачных предчувствий. Приближалось 1 октября. Уже два раза, в августе и сентябре, первое число месяца становилось сигналом к сильному давлению, и многие члены экипажа стали суеверными в этом вопросе. На этот раз судьба просчиталась ровно на сутки. Давление усилилось 30 сентября около 3 часов дня. В общей сложности оно продолжалось один ужасающий час. На этот раз корабль безжалостно атаковало плавучее льдина слева по курсу, угрожающе поднимавшаяся к фокмачте. Нижняя палуба прыгала и содрогалась, затем прогнулись стойки. Чиппен макниш в это время находился в рубце. Огромный свод над его головой прямо на глазах начал гнуться, как тростинка. Тем временем на палубе Грин-стрит не мог оторвать глаз от фок-мачты. Казалось, она была готова вылезть от мощных толчков, беспощадно ее раскачивавших. Уорсли все это время находился на корме у руля, и когда давление снизилось, записал в своем дневнике. «Корабль показывает невероятную силу. Каждый раз кажется, что лед вот-вот раздавит его, как скорлупку. Все люди на готове». Но к нашему облегчению, как раз тогда, когда возникает ощущение, что это конец, огромная ледяная плита весом, вероятно, в миллион тонн или даже больше, спасает наш маленький корабль, треснув пополам и тем самым ослабив давление. Наш корабль ведёт себя в вальдах просто удивительно. Его несомненно можно назвать лучшим деревянным судном, когда-либо построенным. Когда опасность миновала, Вся команда спустилась вниз и увидела, что нижняя палуба в нескольких местах вздыбилась, из полок посыпались вещи. Но корабль всё ещё был цел. Оптимизм понемногу возвращался в души людей. Может быть, Endurance всё-таки смогла пережить этот кошмар. Три раза корабль выстоял в схватке со льдом, и каждый раз его сдавливало сильнее, чем в предыдущий. Но Endurance снова и снова сражалась и побеждала. Первые дни октября прошли, становилось заметно, что льды начинают раскрываться. Температура тоже стала подниматься, и 10 октября на термометре было уже минус 12,3 градуса. Плавучая льдина с июля, лежавшая по правому борту корабля, 14 октября вырвалась на свободу, и эндиуранс оказалась в небольшом бассейне открытой воды. Это случилось впервые за 9 месяцев с тех пор, как её сдавило льдами в первый раз. Наконец-то она действительно была на плаву. Офицеры и учёные смогли вернуться в офицерскую кают-компанию в салоне на верхней палубе. Перегородки из ридса спустили вниз, и помещение снова превратили в склад. Через 2 дня, 16 октября, Шеклтон решил, что при такой тенденции перемещения льда, оправдано включить моторы и попытаться продвинуться вперёд. Все участвовали в накачивании котлов водой. Утомительная работа, длившаяся 3 1/2 часа, была почти закончена, как вдруг обнаружилась серьёзная протечка в арматуре, и воду пришлось заново откачивать, чтобы механики могли произвести необходимый ремонт. К тому времени, когда работы завершились, было уже слишком поздно идти полным ходом. В начале следующего дня перед кораблём открылось разводье. Некогда было разводить пар, поэтому матросы подняли все паруса, чтобы помочь кораблю пройти к разводию. Но он так и не двинулся с места. Утро 18 октября встретило снегом и туманом. Разводие впереди исчезло. Мне казалось, что льды подступили ещё ближе. В течение дня на корабле чувствовалось лёгкое сжатие, которое не представляло собой опасности. Но ближе к вечеру, примерно без четверти 5, Лёд снова сжали индюрен с обеих сторон, продолжая натиск. Все люди оцепенели, будто лёд уже коснулся их самих. Затем некоторые побежали вверх по лестницам на палубу. В следующее мгновение показалось, что палуба уходит из-под ног. Корабль внезапно перевернулся на левый бок. Секунда тишины, а потом всё, что не было привинчено: доски, собачьи будки, верёвки, сани, ящики с запасами и сами люди с грохотом покатилась через палубу. Джеймса зажало между двумя коробами с зимней одеждой, а сверху на них рухнули громко скулившие и завывавшие от ужаса собаки. Из кухни и офицерской кают-компании, где поставили закипать воду, клубами шёл пар. Всего за пять секунд эндьюранс накренилась на 20 градусов влево и продолжала падать. Уорсли побежал к борту и увидел, как доски-обшивки одна за другой уходят под лёд. Грин-стрит, стоявший неподалёку, уже готов был прыгать в воду. Плавучая льтина по правому борту зацепилась за выступ на корпусе судна и просто переворачивала его. Накренившись на 30 градусов, корабль почти перестал двигаться и затем совсем остановился. Теперь он лежал фальшбортами на льду, почти касаясь его шлюпками. Уордли писал. Казалось, наш Endurance говорит кровожадному голодному льду. Можешь раздавить меня, но будь я проклят, если опущусь для тебя ещё хоть на дюйм. Сначала я посмотрю, как ты таешь в воду. Когда Endurance остановилась, Шеклтон приказал потушить огонь в котлах. Затем все начали наводить порядок. Закрепили всё, что слабо держалось. Прибили к палубе небольшие полоски дерева, чтобы дать собакам точку опоры. Около 7 часов работа на палубе была закончена, и все спустились вниз. Здесь их ожидало впечатляющее зрелище. Каждая вещь выглядела так, словно её швырнул сюда сильный ветер. Занавески, картина, одежда, кухонные принадлежности всё сбилось в огромную кучу у переборки по правому борту. Пока остальная часть команды приколачивала доски на нижней палубе, Грин приготовил ужин. Большинство ужинало сидя на палубе в повалку один на другом, держа тарелки на коленях. Это выглядело так, будто мы сидели на трибуне, вспоминал Джеймс. Около 8 часов льды под Endurance разошлись, и корабль быстро выровнялся. Команда принялась отбивать лёд с рулевого устройства. Работу закончили к 10:00 вечера. Затем выпили полагающуюся порцию грога и снова приступили к накачиванию воды в котлы. К часу ночи почти все за исключением дежурных отправились спать. Люди валились с ног от усталости. На следующий день, 19 октября, давления не было, поэтому работали мало. Вдоль линии открытой воды рядом с кораблем проплыла большая касатка, красиво уходя под воду и появляясь снова. Последние данные, которые показывал барометр в этот день, 28,96, были самыми низкими со времени страшной июльской снежной бури. На завтра, 20 октября, никаких существенных изменений в поведении паковых льдов не произошло. Тем не менее всё было готово к движению корабля полным ходом. Главное, чтобы перед ним появилось разводье. Потихоньку запустили двигатели и убедились, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. Снова установили обычные четырёхчасовые дежурства. Следующие 21 и 22 октября тоже оказались днями настороженного ожидания и наблюдения. За это время произошло единственное изменение: Льды снова чуть-чуть сдвинулись. Температура упала с минус 12 градусов до минус 25. Вечером, 22 октября, ветер переменился на 180 градусов с юго-запада на северо-восток. Той ночью Макниш написал. «Очень тихо. Похоже, скоро снова начнётся давление». Глава 8. Оно начиналось медленно. День 23 октября прошёл без особых изменений, кроме того, что паковые льды начали смещаться под влиянием северо-восточного ветра. Когда наконец вечером 24 октября в 6:45 давление возобновилось, стихия решила не терять времени даром. До этого корабль уже переживал сильнейшие натяжки. На их нельзя было сравнить с тем, что происходило сейчас. Давление сотрясало лёд, по нему то и дело проходили медленные шоковые волны, превращая всю ледяную поверхность в хаос разрушения. Маклин попытался рассмотреть происходящее, но в ужасе отвернулся, отказываясь верить своим глазам. Он писал: Ощущения от увиденного были просто нереальными казалось, будто с природой происходило что-то настолько колоссальное, что почти невозможно воспринять человеку. Лёд без усилий сминал корабль, врезаясь в него до тех пор, пока не зажал между двумя громадными глыбами в передней и кормовой части по правому борту. Ещё одна льдина вгрызлась в судно посередине, по левому борту. Тяжёлая масса льда навалилась на корму, отрывая ахтерштевень от обшивки с правой стороны. Вода хлынула внутрь. Макниша отправили на проверку. Он мгновенно вернулся с сообщением, что в носовой части стремительно прибывает вода. Рикинс доложил: "То же самое происходит и в машинном отделении". Для откачки воды настроили портативную помпу Даунтона и включили двигатели, чтобы запустить трюмные помпы. Люди работали до 8 часов вечера, но так и не смогли остановить прибывающую воду. Все свободные от других дел члены команды откачивали её ручными помпами возле грот-мачты. Но всё было бесполезно. Несколько минут откачки, и вода тут же замерзала в трубах. Уорсли с Хатсоном и Гринстритом спустились к топливным бункерам. Работая почти в полной темноте и ледяном холоде, они смогли проложить проход к мокрому скользкому углю, на который обрушились запасы жира шестидесяти юлений. Звуки мучений корабля слышались уже всё чаще близко. Люди лили кипящую воду ведро за ведром в замороженную трубу. Один направлял огонь паяльной лампы на неподающуюся арматуру, пока двое других пытались извлечь застрявшие в трубах куски льда. Наконец, после часовой работы, помпы удалось освободить. Макниш начал строить водонепроницаемую крепь в 3 м от ахтерштевня, чтобы сдержать воду и защитить хоть часть корабля. Люди на ручных помпах сменяли друг друга каждые 15 минут. В перерывах некоторые члены команды помогали Макнишу строить крепь, фиксируя её полосками разорванных одеял. Остальные подходили к бортам и с помощью пил для резки льда пытались хоть как-то рассечь толщу атакующих плит, чтобы ослабить их натиск. Но едва они прорезали одну нишу, как лёд тот же сминался и спрессовывался вокруг неё, образуя новую глыбу. Всю ночь люди боролись со стихией. Пятнадцать минут на помпах, пятнадцатиминутный перерыв, затем ко льду за бортом или обратно в машинное отделение. Конечно, все были закалены прошедшим годом тяжёлой работы на корабле, но десять часов на помпах с пилами в руках даже самых сильных довели до изнеможения. Люди падали на ходу от усталости. К рассвету Шеклтон объявил часовой перерыв, и Грин принёс каждому большую миску каши. Нужно было продолжать. К середине утра Шеклтон приказал каюрам спустить собак и сани за борт на тот случай, если придётся срочно покидать корабль. Уорсли взял с собой нескольких матросов, и они принялись очищать шлюпки от намёрзшего льда, готовя их к спуску. Все остальные члены экипажа весь день и целый вечер работали на помпах и строительстве водонепроницаемой крепи. К полуночи, после 28 часов безостановочной работы, Макниш закончил крепь. Но она лишь немного сдерживала поток воды, и помпам приходилось продолжать работать изо всех сил. Каждая смена превращалась для любого из участников экспедиции в агонию от невероятного напряжения, и когда она заканчивалась, Человек, как подкошенный, падал на койку или валился в угол. Перенапряжённым мышцам требовалось около 10 минут, чтобы просто расслабиться и дать человеку уснуть. Наидва он засыпал, его тут же будили, потому что подходило время следующей смены. К вечеру давление снова усилилось. Лёд ди на полевом борту сжимало и скручивало корабль по всей длине, заставляя его скрипеть и издавать стоны, похожие на стоны животных когда лёд разрушал его заднюю часть. В 9 вечера Шеклтон приказал Уорсли спустить шлюпки и выгрузить на льдину по правому борту всё необходимое оборудование и припасы. Поздно вечером люди на палубе заметили около десятка императорских пингвинов. Они медленно проковыляли в сторону корабля и остановились неподалёку. Императорских пингвинов часто видели поодиночке или парами но не в таком большом количестве. Пингвины стояли и смотрели на мучения корабля. Затем вдруг запрокинули головы и издали несколько странных скорбных криков. Это показалось особенно зловещим, потому что никто, даже настоящие антарктические ветераны, не слышал ничего подобного от пингвинов, помимо привычных каркающих звуков. Марики замерли, и старый Том Маклеод спросил у Маклина: Ты слышал это? Что ж, значит, никто из нас не вернётся домой. Маклин заметил, как Шеклтон закусил губу. К полуночи движущиеся льды частично перекрыли дыру в корме, и под толк воды начал спадать. Но ручные помпы должны были работать, чтобы не прибывала вода. Люди не имели права на отдых, и они продолжали трудиться всю ночь. Сполу закрытыми глазами, словно на мертвецы прикованные к какому-то дьявольскому приспособлению, не дающему ни секунды отдыха. Лучше не стало ни к рассвету, ни к полудню. Около 4 часов дня давление ещё больше усилилось. Палуба вздымалась, поперечные балки ломались. Корма поднялась вверх на 6 м. От неё оторвало руль яхта штивень. Вода беспощадно заливала эндиуренс и мгновенно замерзала, утяжеляя обречённый корабль. Они всё ещё откачивали воду, но к пяти часам поняли, что пора бросать это дело. С кораблём покончено. Это было ясно без лишних слов. Шеклтон кивнул Уайлду, и тот, по вибрировавшей палубе, направился в носовой кубрик. Надо было проверить, не остались ли там люди. В кубрике он нашёл Хоу и Бейквелла, пытавшихся уснуть после своей смены на помпах. Уайлд просунул голову внутрь. «Он тонет, парни. Пора спасаться». Часть вторая. Глава девятая. «Да поможет Господь в делах ваших, и да хранит Он вас от всех опасностей на суше и на море». Да увидите вытворения Господни и все чудеса его на глубине. Эти слова были написаны на форзаце Библии, подаренной членом экспедиции Её Величеством Королевой, матерью Александрой. Покидая Endurance и медленно направляясь к лагерю, Шеклтон бережно нёс Библию в руках. Остальные члены экипажа едва заметили его прибытие. Они переползали из палатки в палатку в каком-то оцепенении, из последних сил пытаясь создать более-менее комфортную обстановку. Некоторые соорудили из деревянных балок подобие пола, чтобы не спать на покрытой снегом льдине. Другие расстелили парусину. Покрытия на всех не хватало, поэтому кому-то приходилось спать прямо на снегу. Но в тот момент это не имело значения. Главным сейчас для них был лишь сон. И они уснули. Некоторые в обнимку с товарищами, чтобы сохранить тепло. Шеклтон даже не пробовал уснуть. Он упорно мерил шагами льдину. Давление всё ещё не спадало, и несколько раз в лагере чувствовали, как под ними сотрясается лёд. Именно там, где был разбит лагерь, ощущались сильные толчки. В 200 м от них на фоне чистого неба виднелись тёмные очертания Endurance. Около часа ночи, по-прежнему двигаясь взад-вперёд по льдине, Шеклтон почувствовал резкий удар. Затем по ледяной плите прямо между палатками пробежала тонкая змееобразная трещина. Почти тут же она начала расширяться. Шеклтон бросился к палаткам, поднимая измученных спящих людей. Потребовалось около часа нелёгкой работы в темноте, чтобы перенести лагерь на большую часть плавучей льдины. После этого в лагере всё было спокойно. Только под утро со стороны Эндьюранс послышались громкие звуки. Её бушприт и утлегарь сломались и рухнули на лёд. Остаток ночи Шеклтон слушал, как цепь Мартин Гика, покачиваясь из стороны в сторону в такт движению корабля, издавала какой-то потусторонний звон. Наутро погода была хмурой и мрачной, но температура поднялась до минус 14 градусов. Из-за сна на льду все продрогли и окоченели. Людям потребовалось много времени, чтобы подняться. Шеклтон не торопил их, и через какое-то время они постепенно принялись разбирать оборудование и укладывать его на сани. Почти всё делали в тишине. Даже приказы были излишними. Все без слов понимали, что следует делать, и просто выполняли работу. Насколько они знали, план был таков: пройти 640 км на северо-запад к острову Паулет где в 1902 году были оставлены припасы. Они всё ещё должны были находиться там. Это расстояние было больше, чем от Нью-Йорка до Питтсбурга, а им в довершение всего предстояло вести с собой две из трёх шлюпок на случай, если попадётся участок с открытой водой. Макниш и Маклеод начали грузить в сани шлюпку и один из буров. Каждая шлюпка вместе с санями весила больше тонны. И все понимали, что тащить их по неровной поверхности льда, усеянной острыми гребнями, на стык, достигавшими высоты двухэтажного дома, будет нелегко. Как ни странно, никто не падал духом. Все цепенели от усталости, и никто не задумывался об ужасных последствиях потери корабля. Их даже не волновал тот факт, что лагерь находится на льдине толщиной менее 2 м. Сейчас это казалось раем по сравнению с кошмаром непрерывной работы и полной неизвестности последних дней на эндьюренс. Людям было достаточно оставаться живым, и они просто делали всё, что нужно, чтобы выжить. Более того, чувствовалось даже какое-то лёгкое оживление. В конце концов, перед ними стояло чёткое задание. 9 месяцев отсутствия уверенности в завтрашнем дне и бесцельного ожидания остались позади. Теперь им предстояло выбраться отсюда, какой бы ужасающе трудной задачи это ни казалось. Иногда в течение дня они небольшими группками возвращались к брошенному кораблю. Но то, что от него осталось, уже нельзя было назвать кораблём. Он даже не был на плаву. Сохранился лишь озорванный, скрученный деревянный каркас. Лёд в своём безумном стремлении уничтожить его пробил бока и вторгся внутрь заполнив своей массой сломанный корпус. Судно находилось на поверхности до тех пор, пока продолжалось давление. Ещё во время плавания несколько человек подняли «Юнион Джек» на передний нок Рэя, которая, по иронии судьбы, осталась единственной уцелевшей частью судна. Примечание. «Юнион Джек» — флаг Соединённого Королевства в Великобритании и Северной Ирландии. И теперь тонны щи корабль уходил на дно с гордо развевающимся флагом. Погрузка вещей в сани продолжалась ещё следующий день, когда Шеклтон собрал всех в центре круга, образованного палатками. Серьёзно оглядев присутствующих, он объявил о том, что необходимо снизить общий вес вещей до минимума. Каждому разрешалось взять с собой рюкзак с одеждой, плюс две пары рукавиц, шесть пар носков, две пары обуви, спальный мешок пол килограмма табака и килограмм личного оборудования. Свой приказ Шеклтон убедительно мотивировал тем, что никакие вещи не сравнятся с необходимостью выжить, и посоветовал без сожаления избавляться от каждой бесполезной вещи, не думая о её ценности. Закончив говорить, он порылся в кармане куртки, достал из него золотой портсигар и несколько золотых монет и решительно бросил их в снег у своих ног. Затем открыл Библию, подаренную королевой Александрой, и выдернул оттуда фарзац вместе со страницей, на которой был напечатан текст 33-го псалма, а также страничку из книги Иова со словами «Из чьего чрева выходит лёд и иний небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает». Положив Библию на снег, он молча удалился. Жесткость ма драматический. Но именно такого эффекта Шеклтон и добивался. Помня о результатах прошлых экспедиций, он сделал однозначный вывод. Все, кто обременял себя вещами на любой непредвиденный случай, шли намного тяжелее и дольше тех, кто жертвовал полной амуницией ради скорости. С наступлением вечера число выброшенных на снег вещей непрерывно росло. По словам Джеймса, это был удивительный набор всявозможных штучек офтальмоскоп, хронометры, топоры, пилы, телескопы, носки, линзы, свитера, стамески, книги, канцелярские принадлежности, а также огромное количество картинок и личных памятных подарков. Некоторым по особым причинам разрешалось брать больше килограмма оборудования. Понятно, что обоим хирургам позволили взять необходимое количество медикаментов и инструментов. Личные дневники можно было взять всем, кто их вёл. А Хасси даже приказали взять банджо, несмотря на то, что инструмент весил пять с половиной килограмм. Его положили в чехол и закрепили в шлюпке под парусиной, чтобы укрыть от непогоды. На следующий день экипаж отправлялся в путь. Накануне вечером Шеклтон написал в дневнике. «Молю Бога, чтобы мне удалось довести весь отряд в целости и сохранности до цивилизации». День 30 октября выдался облачным и мрачным, иногда срывался мокрый снег. Температура некстати поднялась до минус 9 градусов. Из-за этого поверхность льда стала более мягкой, не совсем подходящей для движения саней. Утро провели за подготовкой последних припасов. Примерно в 11.30 Шеклтон и Уайлд отправились исследовать маршрут. Перед уходом Шеклтон приказал убить трёх самых маленьких щенков, а с ними и Сириуса. Щенка из первого помёта, который оказался виноват лишь в том, что не был приучен к упряжке. Помимо них следовало избавиться от кота, принадлежавшего Макнишу. По ошибке ему дали имя Миссис Чиппи ещё до того, как определили пол. Еду брали только для тех собак, которые могли тащить сани. Том Крин, как всегда жёсткий и практичный, отвёл младших щенков и Миссис Чиппи на некоторое расстояние от лагеря и без всяких колебаний застрелил. Но Сириуса должен был убить Маклин, и для него это стало настоящим испытанием. Он с неохотой взял из палатки вайлдер ружьё 12-го калибра и увёл Сириуса к отдалённому ледяному хребту. Отыскав подходящее место, он склонился над маленьким псом. Сириус был весёлым и дружелюбным щенком. Он радостно продолжал подпрыгивать, виляя хвостом и пытаясь лизнуть руку хозяина. Маклин с болью отталкивала его от себя, пока наконец не набрался решимости приставить ружьё к его шее. Он нажал на курок, но руки так тряслись, что пришлось перезарядить ружьё и выпустить ещё одну пулю, чтобы окончательно убить щенка. В путь отправились около двух часов дня. Шеклтон, Уорди, Хасси и Хатсон ехали на санях впереди остальных и везли с собой несколько лопат и кирок. Они старались вести свою группу по прямой дороге, но то и дело, через каждые несколько сотен метров, приходилось преодолевать ледяные торосы, образовавшиеся на стыках ледяных плит. Когда это случалось, они принимались откалывать лишние куски, сглаживая рельеф поверхности, чтобы сани могли спокойно заехать туда и спуститься. К особенно высоким торосам приходилось достраивать наклонные горки изо льда и снега, вверх на гребень и вниз с другой стороны. За ними собачьи упряжки тащили сани. На каждой из сани приходилось до 400 килограмм веса вещей и оборудования. Последними под командованием Уорсли шли 15 человек, которые тащили шлюпки. Это было невыносимо тяжело. Под собственной тяжестью шлюпки тонули в мягкой и рыхлой снежной каше. Впрягшимся в них людям приходилось сильно наклоняться вперёд, иногда почти параллельно земле, чтобы сдвинуть с места нашу. Всё это напоминало вспахивание снега, но никак не как ниезду. Шеклтон принял мудрое решение, приказав людям сменять друг друга примерно каждые полкилометра. Он боялся, что во льдах в любую минуту могут появиться трещины, и если отряд растянется на большое расстояние, их может отрезать друг от друга разводьями. Они продвигались медленно и тяжело. К пяти вечера, после трёх часов пути, они оказались на расстоянии меньше двух километров от корабля по прямой линии, хотя фактически проделали в два раза больший путь. А собачьи упряжки, которым приходилось несколько раз возвращаться обратно за оборудованием, прошли в общей сложности около 20 километров. Ужинать сели в 6 часов, и после этого сразу же, смертельно уставшие, забрались в спальные мешки. Ночью пошёл сильный снег, который к рассвету покрыл всё своим мягким 15-сантиметровым одеялом. Температура взлетела до минус 4 градусов, что не предвещало путникам ничего хорошего. Утром Шеклтон и Уорсли нашли неплохой путь на запад, и уже к часу дня весь отряд отправился в дорогу. Но шли мучительно медленно из-за глубокого снега. Почти все сильно вспотели. Людей мучила жажда. Основные силы уходили на то, чтобы проделать в снегу путь для шлюпок. Но всё было тщетно. Казалось, что пятнадцать человек, впрягшихся в шлюпки, тащили их по густой липкой грязи, а не по плавучей льдине и снегу. Через какое-то время им на помощь пришли Уайлд и Хёрли. Они прицепили шлюпки к своим упряжкам, и тащить их стало легче. Около четырёх часов дня, преодолев всего лишь полтора километра, отряд вышел к толстой ровной льдине. И так как во близости не было видно ничего более подходящего, Шеклтон решил провести ночь здесь. Но поставленные палатки тут же промокли изнутри. Невозможно было забраться в них, не затащив с собой внутрь массу влажного и липкого снега, Маклин написал. Мне было очень жаль Уорсли, который лежал ближе всех к выходу, потому что именно ему доставалась вся сырость, которую мы заносили внутрь. Но Уорсли не сильно от этого страдал. В ту же ночь он записал в своём дневнике: «Удивительно, как быстро человек может измениться во взглядах и привыкнуть к жизни вне цивилизации». Шеклтону нравился общий позитивный настрой. «Многие смотрят на происходящее, как на веселое приключение», писал он. «Тем лучше». И далее отметил. «Эта льдина действительно крепкая. Сегодня будем спать спокойно». Леднина на самом деле была гигантская, больше километров в диаметре, 3 м толщиной, покрытая полутора метрами снега. По мнению Шеклтона, ей было уже больше 2 лет. На следующее утро, выйдя вместе с Уайлдом и Уорсли исследовать местность для разработки дальнейшего маршрута, Шеклтон ещё сильнее задумался о прочности плавучей льдины. Все заметили, что к западу лёд становится довольно бугристым. Сильное давление, объявил Шеклтон. Невозможно идти дальше. Шлюпки и Сани не выдержали бы и 20 км пути по такой поверхности. На обратной дороге к лагерю Шеклтон принял решение. Вернувшись, он собрал людей и сказал, что за предыдущий день они не прошли даже пару километров, а дальнейший путь будет ещё тяжелее. Они сделали всё, что было в их силах, и если не найдут лучшего места для лагеря, Там осталось тут, пока льды не начнут дрейфовать, и их не отнесёт ближе к берегу. Многие выглядели разочарованными, но Шеклтон не дал никому времени на сожаления. Он отправил собачью упряжкой к первому лагерю, который находился почти в 4 км от них, чтобы привести всё, что получится: еду, одежду, оборудование. Уайлда с шестью помощниками снарядили обратно на корабль, чтобы спасти последнее ценное имущество. Насколько это было возможно. Приблизившись к "Кандиурэнс", они обнаружили, что за последние 2 дня лёд ещё сильнее изуродовал его скрученный корпус. Носовая часть судна глубже ушла под лёд, настолько, что носовой кубрик оказался под водой и был засыпан ледяным крошевом. такелаж превратился в груду сломанных мачт и спутанных снастей, которые пришлось срезать для безопасной работы. Они сумели прорубить дыру в крыше камбуза и достать оттуда несколько ящиков с провизией. Но находкой дня стала третья шлюпка, которую пришлось тащить к лагерю сразу на нескольких собачьих упряжках. Тем вечером Шеклтон попросил Гарина положить в рагу из мяса тюленя несколько кусочков жира, чтобы все начинали привлекать к нему. Когда некоторые увидели в своих тарелках плавающие резиноподобные куски со вкусом рыбьего жира, то начали тщательно вынимать их оттуда. Но в основном измученные люди были так голодны, что с удовольствием съели всё до последней ложки вместе с жиром. Глава 10. Ровно неделя прошла с тех пор, как они высадились на лёд. За эти 7 коротких дней людям пришлось забыть о спокойной и даже приятной жизни на борту Endurance. И привыкнуть к новой реальности, состоящей из постоянных неудобств, бесконечной сырости и неизбежного холода. Чуть больше недели назад они спали в своих койках и ели в уютной атмосфере за общим столом. Теперь люди ютились в переполненных палатках, лёжа в спальных мешках из оленьих шкур или шерсти на голом льду или в лучшем случае на неудобных жёстких досках. И есть приходилось сидеть на снегу из алюминиевых мисок, в которые сваливали каждому всю еду одновременно. Из приборов у них были ложка, нож и собственные пальцы. Они потерпели крушение в одном из самых суровых мест на земле и теперь плыли неизвестно куда, без надежды на спасение, существуя до тех пор, пока Бог давал им пищу. И всё же постепенно люди привыкли к новой жизни. Большинство из них были искренне счастливы. Они приспособились и иногда даже приходилось напоминать самим себе о своём отчаянном положении. 4 ноября Маклин писал в дневнике. Сегодня был прекрасный день, и невозможно представить, что мы действительно находимся в таком пугающе нестабильном и опасном положении. Подобные взгляды разделяла почти вся команда. Среди них не было героев, по крайней мере, не в книжном смысле этого слова. И всё же, ни в одном дневнике не было ничего, кроме прозаических описаний событий дня. Единственное, что изменилось в их взглядах на будущее, это отношение к еде. Уорсли говорил по этому поводу: "Как не позорно, но всё, зачем мы живём и о чём думаем это еда". Никогда в жизни я не был так заинтересован в ней, как сейчас. То же самое происходит и с остальными. Мы рады любой пище, особенно приготовленному жиру, к которому раньше никто из нас даже не притронулся бы. Возможно, пребывание в течение 24 часов в сутки на открытом воздухе и тот факт, что согреться мы можем только с помощью еды без огня, и заставляют нас так много думать о ней. На следующий день, 5 ноября, все встали в 6 утра и почти в полном составе отправились к кораблю. Некоторые пытались самостоятельно спасти оттуда ещё что-нибудь. Маклин вернулся за Библией, подаренной ему матерью. Он пролез через дыру в накренившейся палубе и оказался в коридоре, который вёл к его бывшей каюте. Там ему пришлось, скрючившись, стоять на перилах над водой и льдом. После нескольких попыток он был вынужден остановиться в 4 метрах от каюты из-за высокого уровня воды. Он видел дверь под тёмной ледяной водой, но не мог до неё достать. Гринстру ту повезло больше. Он сумел пробраться в свою каюту и достать оттуда несколько книг. Хоу и Бейквуд, чьи каюты находились в передней части и были безнадёжно затоплены, отправились искать оставшиеся вещи в других местах. Осторожно пробираясь по коридору, они подошли к двери отсека, который Хёрли использовал как тёмную комнату для проявления фотоснимков. Заглянув туда, они увидели футляры, в которых Хёрли хранил негативы. Засомневавшись всего на одно мгновение, матросы всё же протиснулись через полузажатую дверь, вошли в воду, доходившую им до лодыжек, и взяли футляры с полок. Это были настоящие сокровища, которые они тем же вечером торжественно вручили Хёрли. В целом, вся команда спасателей работала с большим энтузиазмом, считая каждую спасённую вещь нужной. И действительно, почти всё, что удалось унести с корабля, можно было использовать тем или иным способом. Дерево в качестве топлива для готовки, парусину для покрытия земли или заплат для палаток. Веревки пригодились бы для собачьих упряжек. Спасателям удалось целиком снять с корабля и перенести в лагерь рулевую рубку. В дальнейшем её использовали как передвижной склад. Вместе с ней вытащили доски, паруса и такелаж. Люди работали до 5 часов вечера, а затем вернулись в лагерь, неся с собой всё добытое имущество. Пока они шли, Хёрли заметил примерно в 1000 м справа от них большого теленя. У Хёрли не было с собой ружья, поэтому пришлось взять деревянную палку и с ней идти на зверя. Подойдя достаточно близко, он оглушил животное дубиной, а затем размозжил ему голову киркой. На обратном пути к лагерю таким же способом удалось убить ещё двух тюленей. К сожалению, с корабля получилось вытащить очень мало еды. Большая часть провизии находилась между палубами в том месте, которое когда-то было ридцем. Добраться до него можно было только одним способом пробив палубу, которая где-то достигала более 30 сантиметров толщину, и почти на метр ходила под воду. Но запасы были необходимы, поэтому на следующий день Макниша назначили главным, и после нескольких часов работы с применением специального оборудования команде удалось прорубить в палубе дыру. Почти тут же начали всплывать ящики с провизией. Первой добычей оказалась бочка с грецкими орехами. Затем на поверхность удалось вытащить ящик с сахаром и коробку с пищевой содой. К концу дня они спасли и перевезли в лагерь около трёх с половиной тонн муки, риса, сахара, ячменя, чечевицы, овощей и варенья. Это был фантастический трофей, и вся команда торжествовала. В честь события Грин приготовил карри из тюленя, Но уже после первого глотка мало кто смог продолжить праздничную трапезу. Грин на радостях положил туда в три раза больше карри. Маклин писал в дневнике: Мне пришлось всё съесть, потому что я был голоден. Но теперь у меня во рту всё горит, и горло пересохло от жажды. Работы по спасению имущества пришлось прекратить днём 6 ноября, когда с юга подступила снежная буря. И всем пришлось укрыться в палатках. Это была первая снежная буря, которую они встречали на льду. Палатки тряслись и дребезжали, а людям внутри из-за нехватки места и лютого холода приходилось жаться друг к другу. Единственная ободряющая мысль поддерживала странников. Буря несла их на север, к бесконечно далёкой цивилизации. Шеклтон вместе с Уайлдом, Уорсли и Хёрли подсчитали запасы еды. И выяснили, что у них около 4 тонн припасов, не считая концентрированных пайков, предназначенных для трансконтинентального отряда из 6 человек и оставленных Шеклтоном на чёрный день. По их расчётам, этой еды вполне хватало для полноценного питания в течение 3 месяцев. И поскольку количество тюленей и пингвинов вокруг лагеря с каждым днём только увеличивалось, было решено следующие 2 месяца питаться усиленно. Так они планировали дожить до января середины антарктического лета. Шаклтон был уверен, что к этому времени станет ясно, как поступить дальше и какая судьба их ждёт. Окончательное решение нужно будет принять, пока есть ещё время до наступления зимы. Всё зависело от того, куда будет дрифтовать льдина. Движение паковых льдов могло продолжаться на северо-запад и вынести их к антарктическому полуострову или же к южным аркнейским островам, на 900 с лишним километров севернее. Однако по какой-то причине дрейф паковых льдов мог вообще прекратиться, и тогда они рисковали остаться примерно на том же месте. В конце концов, течение могло сменить направление, и их унесло бы от земли на северо-восток или что ещё хуже, на восток. Что бы ни произошло, январь для них должен был стать точкой невозврата. Если их принесёт к земле К этому времени вокруг должно быть достаточно воды, чтобы спустить шлюпки и доплыть до самого надёжного места. Это казалось разумным, по крайней мере, в теории. Если лёд прекратит движение, то и об этом они узнают в Кинварю. И тогда, чтобы не проводить зиму в альдах, отряд бросит шлюпки, взяв с собой только небольшую плоскодонку, построенную плотником. Они срочно выдвинутся к ближайшей земле, используя плоскодонку для перевозки вещей через открытую воду, которая встретится им на пути. Конечно же, это рискованно, но всё же лучше, чем зимовать на льдине. Третий вариант не предвещал ничего хорошего. Если льды унесёт на северо-восток или восток, и не удастся спустить шлюпки на воду, придётся провести зиму на дрейфующей льдине, пытаясь каким-то образом пережить полярную ночь с её жестокими холодами и свирепыми бурями. Суждено ли этому случиться, предстояло узнать к январю. И тогда у них останется время, чтобы запастись мясом на будущее. Но все старались даже не думать о таком развитии событий. Глава 11. Френка Хёрлена не просто позвали на столь важное обсуждение ситуации с провизией. Он был приглашён не из-за своего антарктического опыта. В экспедиции нашлось бы несколько более знающих людей. Например, Альфред Читэм или Том Крин. Его позвали потому, что Шеклтон не хотел настраивать его против себя. И это красноречиво говорило ещё об одной из основных черт характера руководителя экспедиции. Он был поистине бесстрашным в физическом плане человеком, но патологически боялся потерять контроль над ситуацией. А часть это объяснялась его гипертрофированным чувством ответственности. Его мучила вина за то, что экспедиция оказалась в бедственном положении, и он понимал, что должен спасти своих людей. Поэтому был чрезвычайно внимателен ко всем, кто потенциально мог разрушить сплощённость коллектива. Шеклтон оказалось, что если среди членов экипажа возникнут какие-то разногласия, то в случае кризиса люди уже не смогут работать слаженно, что сведёт борьбу за выживание к полному поражению. Поэтому он был готов на всё, чтобы сохранить команду сплочённой и держать её под своим контролем. Талантливый фотограф и прекрасный работник, Хёрли был очень podat на лесть. Его следовало часто хвалить и делать всё, чтобы он чувствовал себя важным для команды человеком. Понимая это, Шеклтон, возможно, даже придавал ситуации слишком большое значение. Он думал, что если проигнорировать эту черту Хёрли, то ему может показаться, будто им пренебрегают. И тогда он начнёт транслировать своё недовольство на остальных. Поэтому Шеклтон часто спрашивал мнение Хёрли по разным вопросам и не забывал положительно оценивать его работу. Он поселил его в своей палатке, что льстило снобизму Хёрли и во многом лишало возможности замечать потенциальное недовольство других членов команды. Ещё несколько распределений по палаткам были сделаны специально, чтобы избежать конфликтов. Шеклтон жил в палатке номер 1 вместе с штурманом Хатсоном, физиком Джеймсом и Хёрли. Никто из них до сих пор не создавал неприятностей, но Шеклтон чувствовал, что они могли стать источником разногласий, если бы проводили с остальными больше времени. Хатсон оставался верен себе, простоватый и слегка раздражающий всех вокруг. Из-за недостатка проницательности его попытки шутить выглядели скорее глуповатыми, чем смешными. Он уделял много времени внешнему виду, хотя на самом деле не был уверен в себе. Эта неуверенность делала его довольно эгоистичным. Он совершенно не умел слушать других, мог с лёгкостью прервать любой разговор, чтобы вставить пару слов о себе, даже если это не имело никакого отношения к теме беседы. Из-за эгоизма ему было трудно понять, когда именно над ним подшучивали, как в том случае, из-за которой он получил своё прозвище Будда. Как ни странно, ему нравилось, что его разыгрывали, ведь это делало его, пусть ненадолго, центром вселенной. Шеклтону не особо нравился Хадсон, но он предпочитал терпеть его, нежели сталкиваться лбами со остальными. Что касается Джеймса, наверное, ему не стоило вообще отправляться в экспедицию. В прошлом он жил в академическом мире, да и вырос в тепличных условиях. Будучи способным, преданным науке учёным, он оставался неумелым и немного ленивым в житейских вопросах. Часть экспедиции, связанная с риском и привлекавшая большинство других членов команды, была ему не интересна. По характеру он представлял собой полную противоположность Шеклтону. И ради его же блага Шеклтон решил поселить Джеймса в своей палатке. Распределение Макниша в палатку номер два под присмотр Уайлда тоже было продуманным ходом. Макниш, корабельный плотник, имел репутацию удивительно талантливого мастера. Никто никогда не видел его с линейкой в руках. Он просто по-быстрому изучал то, что нужно сделать, и тут же начинал отпиливать нужные куски, которые всегда подходили идеально. Конечно, Макниш был высок и очень силён, но ему уже исполнилось 56 лет в два раза больше среднего возраста всех остальных членов команды. К тому же его мучил геморрой. Кроме того, он начал тосковать по дому практически с первого дня в море. Никто не понимал, зачем он вообще присоединился к экспедиции. Впрочем, какой бы ни была причина, Макник вёл себя капризно. Имея большой морской опыт, он любил представлять себя кем-то вроде морского юриста, знающего всё о правах моряка. Учитывая всё это, Шеклтон считал, что за Макнишем следует присматривать и дал соответствующие инструкции Уайлду. Но даже старый, строгий Макниш был счастлив, когда 5 ноября на юго-востоке началась снежная буря. Хотя из-за этого всем приходилось оставаться в палатках, а условия жизни стали просто ужасными, буря значительно продвигала их льдину на север. Мы все надеемся, что она продлится ещё месяц писал Макниш. Буря продолжалась 48 часов. И когда небо прояснилось, Уорсли подсчитал, что они продвинулись на 30 км на северо-запад. Это было очень даже неплохо. Днём Шеклтон с небольшой группой людей и тремя собачьими упряжками отправился к кораблю, чтобы продолжить операцию по спасению имущества. Но Эндьюранс ушла под воды ещё на 45 см и теперь находилась почти на одном уровне с поверхностью льда. Сделать что-либо уже было невозможно. Перед тем как уйти, они запустили в небо сигнальную ракету в знак прощания с кораблём. На следующий день из оставшихся кусков древесины и обшивки корабля начали строить смотровую башню. А Макниш принялся работать над санями для шлюпки из Гринхарта, защищавшего когда-то корпус Эндьюранс от паковых льдов. Примечание. Гринхард-сунамский. Вечно зелёное дерево, достигающее высоту 30 метров. Одна из самых стойких и прочных пород дерева в тропической зоне Америки. Теперь дни стали значительно длиннее ночей. Солнце садилось примерно в 9 вечера и снова появлялось уже в 3 часа ночи. Вечером было вполне достаточно света для чтения или игры в карты. Теперь Хасси стал частенько доставать своё банджо и шёл с ним в кухонную палатку, где мог согреть руки у огонька жировой печи, и где часто собирались любители хорового пения. Семеро человек из палатки номер пять, в которой главным был Уорсли, организовали ежедневное чтение вслух по вечерам. Кларк стал первым. Он выбрал томик, носивший не слишком подходящее моменту название из мягкого кресла о науке. Кларк и семеро его слушателей сидели, засунув ноги под гору спальных мешков в центре палатки, и тесно прижимались друг к другу, чтобы сохранить тепло. Когда пришла очередь Гринстрита читать, он выбрал роман в стихах Вальтера Скотта "Мармеон". Маклем писал по этому поводу: "Должен признаться, его чтение действует на меня очень усыпляюще". Оптимизм и хорошее настроение членов команды укрепляло уверенность в том, что их положение временно. Всё должно было скоро наладиться. Наступало лето. Они считали, что дрейф плавучих льдов до сих пор очень медленный, скоро должен значительно ускориться. Даже если этого не произойдёт, то от летнего тепла лёд разойдётся, и они смогут пересесть на шлюпки. Через четыре дня после того, как закончилась снежная буря, 12 ноября, ветер подул на север, и сразу же возникло ощущение прихода лета. Термометр показывал рекордные два градуса выше нуля, и несколько человек начали раздеваться по пояс, чтобы искупаться в снегу. Однако тепловая волна значительно ухудшила условия жизни. Днём в палатках становилось душно от жары. Однажды Шеклтон сделал замеры в своей палатке. Оказалось, там 28 градусов. Уорсли клялся, что лично видел, как снег на его глазах превращается в воду. Поверхность льдины всё больше начинала напоминать болота из стающего снега и льда. Ходить по ней теперь стало опасно, потому что лёд мог треснуть, и человек по колено или даже по пояс провалился в ледяной карман, заполненный водой. Труднее всего было тащить тушу тюленя с охоты к лагерю юра обычно возвращались промокшие до нитки. Но были во всём этом и свои плюсы. Скупой батальон ордлис, известный так же как полковник, старушка, грабитель желудков, человек действия и обладатель многих других пренебрежительных прозвищ. 12 ноября решил на время съехать из палатки номер 5. Орсли в характерной для него саркастической манере описал это в своём дневнике. Горький всхлип и скорбный плач слышны сегодня из палатки номер 5 из-за потери всеми горячо любимого полковника, который съехал, чтобы временно жить на складе в бывшей насавой рубке. Он благородно откликнулся на наши искренние мольбы продолжать обедать вместе с нами и дал слово, что вернётся в наш скромный, но счастливый дом, как только нужно будет отправляться в путь. Из всех членов команды Орд-лис бесспорно был самым странным. И, наверное, самым сильным. До экспедиции он служил директором по физической подготовке в корпусе королевской морской пехоты Его Величества и мог запросто побороть любого из остальных 27 участников экспедиции. Но всё же, несмотря на насмешки товарищей по плаванию, Орд-лис никогда не пускался в драку. Вместо этого он, как правило, отвечал с ноткой сострадания в голосе право. Вам не стоит говорить такие вещи. Однако его ни в коем случае нельзя было назвать трусом. Он всегда был готов совершать любые безрассудно-храбрые поступки. Во время охоты на тюленей он смело пересекал широкие разводья, перепрыгивая с одной льдины на другую, хотя рядом плавали огромные касатки. Как-то раз, в один из самых тёмных дней антарктической зимы, пока Endurance стояла в айсбергах, Он нашёл на корабле велосипед и отправился кататься прямо по паковому льдам. Около 2 часов он находился на опасном для жизни морозе. Пришлось даже отправлять за ним поисковую группу. Когда Ордлис о привели обратно на корабль, Шеклтон приказал ему впредь никогда не покидать корабль без сопровождения и велел Уорсли проследить за этим. Ордлис был странным, по-дески простым и очень ленивым человеком. Исключение для него составляло только катание на лыжах. Это занятие он очень любил. Ордлис вовсе не сыгил со своей лени и не пытался скрытий её. Даже в самых суровых обстоятельствах, когда другие валились с ног от усталости, он всё равно старался увильнуть от своих обязанностей. И, наверное, окружающие выносили этого человека только из-за его незлабливости. Тем не менее, он был прекрасным батальором, по крайней мере, с их скудными запасами страдая от страха умереть от голода, он был болезненно скуп при выдаче припасов. Шеклтон даже несколько раз делал ему выговор за то, что он выдавал слишком мало продуктов. Ордлис постоянно настраивал против себя соседей по палатке. Очень часто, когда подходила его очередь приносить в кухню в палатку горшок с похлёбкой, он на что-то отвлекался по дороге, и, конечно же, в палатку возвращался с абсолютно холодной едой. Ни мольбы, ни проклятия, ни угрозы не могли исправить ситуацию. К тому же, он имел привычку собирать всё подряд. И груда хлама, принадлежавшего ему, занимала в палатке намного больше места, чем было положено на одного человека. С Шеклтоном Ордлис вёл себя подобострастно, а тот ненавидел подобные обращения. Как почти все члены команды, он не любил Ордлиса и даже однажды сказал ему об этом в лицо. Орд Лис в свойственной ему манере описал это событие в своём дневнике от третьего лица, как если бы данный разговор происходил у него на глазах. Несмотря на все неприятные черты характера, он был человеком беззлобным. Почти все члены команды игнорировали его, не обращали на него внимания, считая дураком. Поэтому в моменты, когда Орд Лис особенно раздражал всех, он бывал очень смешон. 13 ноября Шеклтон, внимательно изучавший возможные дальнейшие маршруты, объявил, что у него есть план. Их льдина дрейфовала по направлению к острову Сноу-Хилл, от которого они в тот момент находились примерно в 510 километрах к северо-западу. Этот остров располагался возле антарктического полуострова и, возможно, был соединён с ним паковыми льдами. Если лёд разойдётся настолько, что они успеют вовремя сесть в шлюпки, то они сумеют туда доплыть. Затем придётся пройти около 280 километров до западного побережья Антарктического полуострова и выйти к заливу Вильгельмина, месту, где летом часто останавливаются китобои. Как только связь с китобоями будет налажена, они спасены. Шеклтон решил, что небольшой отряд из четырёх человек совершит переход через ледники Антарктического полуострова высотой в полторы тысячи метров пока остальные будут ждать спасения на острове Сноу-Хилл. Не было никаких гарантий, что план сработает, но Шеклтон пытался использовать любую возможность. Хёрли начал закручивать в подошве четырёх пар ботинок железные винты, чтобы они послужили шипами для тех, кому придётся идти по ледникам. Сам Шеклтон принялся внимательно исследовать карту местности, прорабатывая наилучший маршрут. Тем же вечером, словно подтверждая опасность ситуации, по их льдине прокатился звук, похожий на далёкий раскат грома. Паковые льды пришли в движение, началась новая волна давления, и на расстоянии трёх с половиной тысяч метров от них лёд снова атаковал корабль. Примерно в девять часов вечера они услышали треск и, вглядевшись вдаль, увидели, как рушится фок мачта, унося с собой в морские глубины синий флаг. Глава 12. Давление пока ещё не разрушило их льдину. На Шеклтон не хотел, чтобы у команды появилось ложное чувство безопасности. Поэтому к 15 ноября разработал специальное положение о чрезвычайной ситуации. И хотя сейчас возможность пишувого перехода казалась маловероятной, каждому были поручены особые задания на случай, если придётся немедленно выдвигаться. Если нужно будет идти по льду, каюры должны быстро запрячь собак и встать возле своих саней, пока остальные собирают провизию, оборудование и палатки. Если же получится уйти по воде, требовалось оперативно подготовить шлюпки. Все, конечно же, очень надеялись именно на этот вариант развития событий. Но невозможно было преодолеть всеобщую расслабленность. Команда привыкла к устоявшемуся распорядку и ежедневной лагерной рутине. Линия светло-зелёных палаток стала уже настолько родной, каким раньше казался корабль. Две палатки были традиционными, с бамбуковым стержнем по центру. Остальные, кольцевые, специально разработал Мэрстон для экспедиции. По своим свойствам они напоминали солнцезащитную ширму на детских колясках их можно было поставить в сшитаные минуты, но они хуже защищали от бурь, чем традиционные. Каждый день в лагере начинался в половине 7:00 утра, когда ночной дежурный приносил из кухни столовую ложку бензина, наливал его в маленькую железную чашку под печью и поджигал. Бензин воспламенял полоски жира, лежавшие на решётке над чашкой. Хёрлиса вроде лепила эту печь из старой нефтяной бочки и чугунного желоба для пепла, спасённых с корабля. Печь располагалась в центре кухни, напоминавшее самодельное сооружение для защиты от ветра. Её сколотили из деревянных брусьев, вбитых в лёд, на которые натянули куски парусины. Кроме того, она выполняла функцию библиотеки. Здесь в фанерных ящиках хранились те немногие книги, которые удалось спасти с Эндиурнс. На одном столбе этого причудливого помещения висел хронометр, на другом зеркало. Как только печь зажигали, ночной дежурный будил Грина, чтобы тот начинал готовить завтрак. К 7 часам из палаток начинали вылезать остальные и первым делом направлялись к ближайшим таросам, чтобы облекшиться. Многие брали с собой порядоком измочаленные зубные щетки и на обратном пути чистили снегом зубы. Тех сонь, которые не вставали к 7:45, будил ночной дежурный, ходивший вдоль палаток и возвещавший строгим голосом койки вязать и убирать. Тогда они выползали из своих спальных мешков и ждали завтрака, на который получали или стейк из тюленя, или консервированную рыбу, или пемикан с чаем. Примечание. Пемикан концентрированный питательный пищевой продукт, обладающий малым весом и объёмом при максимальном содержании в нём полезных веществ. Состоит из сушёного на солнце, провяленного оленьего или бизоньего мяса измельчённого в порошок и смешанного с растопленным жиром и соком лесных кислых ягод. Изобретён канадскими индейцами из племени англокинов, употреблявших пемикан при дальних переходах, военных походах и тому подобном. В середине XIX века стал известен в Европе и использовался как стандартная пища-концентрат в полярных экспедициях. После завтрака все приступали к своим обычным делам. А Грин проводил оставшиеся утренние часы за изготовлением лепёшек. Они представляли собой куски жареной муки, зачастую смешанной с собачьим пемиканом, чечевицей или чем-нибудь, что придавало им какой-то вкус. А вокруг было предостаточно льда, чтобы растопить его и превратить в воду. Старый Чиппи Макниш проводил дни в компании Маклеуда, Хоу и Бейквелла. Настраивая борта шлюпок, чтобы сделать их более приспособленными к морскому путешествию, но работу тормозила нехватка инструментов и материалов. Были только пила, молоток, долото и тесло. А гвозди Макниш вытащил из надпалубных сооружений тонувшей Endurance. Хёрли тоже активно занимался подготовкой к плаванию. Он был не только прекрасным фотографом, но и умелым жестянщиком и сейчас работал над улучшением конструкции простой водяной помпы для шлюпки с помощью одной напоминавшей трубу детали на ктоуза, в котором когда-то хранился судовой компас. Остальная часть команды охотилась. Многие ходили парами в поисках тюленей, пока каюры тренировали собак, устраивая небольшие заезды на льдине. Часто во время заездов каюры видели, как та или иная группа охотников махала им флажком. Это означало, что они заметили тюленя. Тогда одна из упряжек выдвигалась в их сторону, чтобы забрать тушу. Сама охота проходила, как правило, кроваво. Уайлд принёс с корабля револьвер, 12-калиберное ружьё и 33-калиберную винтовку, но количество патронов было ограничено, поэтому теленей старались убивать иным способом. Люди осторожно приближались к животному, затем оглушали его ударом лыжи или сломанного весла по носу, и перерезали ей рёмную вену, чтобы она умерла от потери крови. Иногда кровь собирали в какую-нибудь ёмкость, чтобы дать собакам, но чаще всего она просто стекала на снег. Существовал и другой способ. Голову теленя просто разбивали киркой. Но оба врача не одобряли этого, потому что в итоге мозг становился несъедобным, а он был очень ценным, так как в нём содержалось большое количество витаминов. Поначалу некоторые, особенно маленькие Илью и Стрикенсон, брезгливо относились к такому хладнокровному способу охоты. Но это продолжалось недолго. Желание выжить очень быстро развеяло всяческие сомнения по поводу допустимости тех или иных способов добычи еды. После обеда, который, как правило, состоял из одной-двух лепёшек с вареньем и чаем, все отправлялись укреплять собачью упряжь, доставать оборудование или помогать с шлюпками. В 5 часов вечера кормили собак, и эта процедура всегда сопровождалась оглушительным лаем, а в половине 6 садились ужинать. На ужин обычно была тюленя похлёбка, лепёшка и кружка горячего какао на воде. По вечерам в палатках все занимались самыми разными делами. К примеру, в палатке Уорсли читали вслух. Четверо обитателей палатки Шеклтона азартно играли в покер и бридж, раскладывали по сеанс. Матросы и качегары из палатки номер 4 тоже играли в карты или рассказывали друг другу байки. А о сексе разговаривали редко, но отнюдь не из-за поствикторианской чопорности, а потому что эта тема совершенно не соответствовала условиям постоянного холода, сырости и голода, о которых невозможно было забыть ни на секунду. Так что о женщинах всегда вспоминали с ностальгией и сентиментальностью. Говорили о стремлении поскорее увидеться с женой, матерью или возлюбленной. Свет официально выключали в половине девятого, что, конечно же, было лишь фигурой речи, так как солнце ежедневно насветило почти по 16 часов. Многие ложились спать пораньше, снимая свои штаны и свитера и по мере возможности надевая сухие носки. Никто никогда не снимал нижнее бельё. Некоторые не могли ложиться и засыпать в строго установленное время, а потому старались говорить как можно тише. В морозном воздухе все звуки слышны особенно отчётливо. К 10 часам вечера в лагере стояла полная тишина. Только одинокий ночной дежурный ходил вокруг палаток, поглядывая на хронометр в кухне в ожидании конца своего дежурства. Прошло 3 недели с тех пор, как они покинули Endurance. За это время самые сильные изменения произошли во внешнем облике членов команды. Некоторые всегда носили бороды и сейчас выглядели просто чуть более заросшими, чем обычно. На лицах тех, кто прежде всегда был гладко выбрит, теперь украшали захудалые сантиметровые усики. Люди стали очень грязными из-за дыма от коптящего жира. Всё было пропитано им: одежда, лица, вещи. Он мгновенно приставал ко всему и не поддавался очистке снегом, а мыла было очень мало. Мнения о чистоте разделились. В лагере даже образовались две школы: Хотя полностью вымыться было невозможно, многие оттирали лицо снегом каждый раз, когда позволяла погода. Другие же считали, что грязь защищает кожу от обморожения. Лагерь разделился на хранителей и нехранителей и в вопросах еды. Уорсли возглавлял партию нехранителей, которые тут же съедали всё, что могли, как только появлялась возможность. Орд Лис со своим маниакальным страхом голодной смерти возглавлял партию бережливого хранения. Он редко съедал всё, что ему было положено, пряча кусочек сыра или лепёшки в карман, чтобы съесть позже, а то и оставить на чёрный день, в наступлении которого он не сомневался. Он частенько доставал из кармана кусок чего-нибудь, что выдавали неделю, две или даже три назад. Впрочем, в то время еды было достаточно. Животные любезно приносили себя в жертву лагерю. Днём 18 ноября маленький грустный тюленёнок, примерно месяца от роду, забрёл в палаточный лагерь. Скорее всего, его мама стала жертвой касатки. Тюленёнок был крошечный, в нём было совсем мало мяса. Но его убили, пусть и с большой неохотой, потому что он всё равно не выжил бы на морозе один. На следующий день в собаке подняли оглушительный лай, оповещая людей о появлении в лагере ещё одного тюленя, на этот раз большого, крабоядного. После ряда подобных случаев Уорсли решил, что тюлени, завидя лагерь, принимали его за землю или лербища, поэтому шли сюда. Утром 21 ноября несколько человек снова пошли к кораблю. Они заметили, что льдины, пробившие его борта, пришли в движение. Вернувшись в лагерь, они начали снимать с собак упряжь и кормить их. В это время на дежурство вышел Шеклтон и остановился недалеко от упряжки Хёрли. На часах было без десяти пять. Вдруг к краям глаза Шеклтон заметил, что корабль начал двигаться. Он быстро повернулся и увидел, как судно скрывается под ледяной глыбой. «Он тонет, парни!» — закричал Шеклтон и бросился к импровизированной смотровой башне. Всем мгновенно выбежили из палаток и начали толкаться, пытаясь получше разглядеть происходящее. Смотрели в полной тишине. Там вдали Karmayn Endurance поднялась на 6 метров вверх и на миг замерла, устремив прямо в небо свой мёртвый гребной винт и сломанный руль. Затем она медленно и тихо исчезла в облаках, оставив после себя лишь небольшой участок чёрной воды. Буквально через 60 секунд и его не осталось. Лёд снова затянулся. Всё произошло за каких-то десять минут. Той ночью Шеклтон просто написал в своём дневнике, что эндюранс утонула, добавив «Я не могу писать об этом». Вот они и остались одни. Теперь со всех сторон не было ничего, кроме бескрайних льдов. Они находились на точке 68 градусов 38 минут южной широты, 52 градуса, 28 минут западной долготы. В том месте, где не бывал до них ни один человек, и вряд ли захотел бы оказаться. Глава 13. Окончательная потеря Endurance стала для всех шоком, потому что корабль казался последней связующей ниточкой с цивилизацией. И теперь его смерть была окончательна и бесповоротна. Корабль был символом материальным, физическим, их связью с внешним миром. Он пронёс их под своими парусами через половину земного шара, или, как выразился Уорсли, смог пронести нас так далеко и так легко, а затем доблесть настражался, как не сражался ни один корабль, пока наконец не сдался под натиском безжалостных льдов. Больше его не было. Все отреагировали на это событие очень сентиментально, как на смерть старого друга, который долгое время находился на краю могилы. Они уже несколько недель были готовы к его окончательной гибели. Покидая судно 25 дней назад, все предполагали, что оно может утонуть в любой момент. И было удивительно, как долго корабль продержался на поверхности. На следующее утро Уорсли сообщил об обнадеживающей новости. Несмотря на то, что последние 4 дня дул северный ветер, их не отнесло назад. Лёд по все вероятности сдерживал южное течение. Тем временем Хасси обнаружил тревожные изменения в состоянии льдов. Они больше не расходились под влиянием северных ветров. Кроме того, если раньше проходившие через открытое море эти ветра были относительно тёплыми, то теперь они стали почти такими же холодными, как ветра с полюса. Из этого напрошелся лишь один вывод. В севернее был только паковый лёд, а не открытая вода. И всё же все смотрели на ситуацию с удивительным оптимизмом. Макниш почти закончил увеличивать борта шлюпок, и результат его работы всех изумил. Оказалось, недостаток инструментов и материалов ему совсем не помеха. Он использовал любые подручные средства, например, хлопковый фитиль для лампы и масляные краски Мерстена. В первый вечер после окончательной гибели Endurance Шеклтон устроил особый ужин. Рыбная паста и печенье. Всё было очень вкусно. На самом деле, у такой жизни даже есть преимущество, писал Маклин. Когда-то я где-то читал, что человеку для счастья нужны лишь полный желудок и тепло. Теперь я начинаю понимать это. Никаких тревог, поездов, писем, ожидающих ответа, воротничков, которые нужно носить. Кто бы из нас не хотел, чтобы всё это изменилось. В таком же хорошем настроении Маклин на следующий день отправился с Гринстритом охотиться на тюленей. Вдруг им в голову пришла мысль немного покататься по открытой воде. Они знали, что Шеклтон, не выносивший неоправданного риска, придёт в ярость, если застанет их за подобным занятием. Поэтому они благоразумно удалились на некоторое расстояние, пройдя несколько участков ледяных торосов. Они нашли небольшую прочную льдину и забрались на неё, отталкиваясь лыжными палками. Наслаждаясь катанием, они внезапно увидели Шеклтона, проезжавшего неподалёку в санях Уайлда. В этом мгновении Шеклтон как раз посмотрел в их сторону. Гринстрит писал: Мы оба почувствовали себя провенившимися школьниками, которых поймали на воровстве в саду. Тут же подгребли к берегу, вылезли и снова приступили к охоте, встретившись с ним уже в лагере. Но вместо длинной речи, которую мы ждали, он наградил нас лишь ужасающим взглядом и вернулся к своим делам. Все знали, что Шеклтон ненавидел испытывать судьбу, за это он даже получил прозвище осторожный парень. На никто никогда не называл его так в лицо. Все обращались к нему просто: босс. И матросы, и офицеры, и учёные. Это было скорее титулом, чем прозвищем. В этом слове звучала нотка фамильярности, но всё же оно обозначало абсолютный авторитет, что очень соответствовало мировоззрению и поведению Шеклтона. Он хотел быть своим и работал над этим, настаивая, чтобы к нему относились так же, как ко всем остальным чтобы он получал такое же количество еды и одежды. Он старался демонстрировать своё желание участвовать в повседневных делах, например, носить общий горшок с едой из кухни к палатке. Он даже не раз сердился, когда повар относился к нему иначе, чем к остальным, и давал лучшие порции только потому, что он босс. Но это было неизбежно, ведь он босс. Всегда между ним и остальной командой оставалась некоторая отчуждённость, барьер, разделявший их. И с этим ничего нельзя было поделать. Просто при всей своей ответственности он не мог даже на мгновение поставить себя на их место. Другие умели расслабляться, отдыхать и просто жить нынешним моментом. Шеклтон не мог отдохнуть и расслабиться. Вся ответственность за экспедицию полностью лежала на нём и это нельзя было не почувствовать, даже просто находясь рядом с ним. Отчуждённость Шеклтона была скорее моральной. Он всегда старался участвовать во всех делах команды и одним из первых пришёл в палатку номер 5, как только прошёл слух, что там найдена новая колода игральных карт. Он тогда несколько часов вместе с Макэлреем просидел там, обучая всех играть в бридж. Двум учителям было не найти более увлечённых учеников. За 48 часов популярность игры достигла масштабов эпидемии. 28-го числа Гринстрит писал: Из каждой палатки слышно: одна трефа, две черви, две бесказырные, ещё две бесказырные. Те, кто не играл, чувствовали себя чуть ли не изгоями. Однажды Рикенсона и Маклина выгнали из их же собственной палатки, потому что туда пришла целая толпа игроков и наблюдателей. В то же время всё было готово к путешествию на запад. Макниш закончил со шлюпками, оставалось только дать им названия, чем и занялся Шеклтон. Он решил, что должен оказать честь главным меценатам и покровителям экспедиции. Поэтому главный вильбот окрестили Джеймсом Кэрдом, вторую шлюпку Дэдли Токером, а третью Стэнком Бом Уилсоном. Художник Джордж Мерстон остатками своих красок принялся красиво выводить на каждой шлюпке её название. Шеклтон также принял предложение Уорсли называть льдину, на которой они обосновались, океанским лагерем. Затем настал черёд распределять членов команды по шлюпкам. Сам он вместе со своим помощником Фрэнком Уайлдом возглавил Джеймса Кейрда. Уорсли стал капитаном Дадли Докера, получив помощники Гринстрита. А Будда Хатсон главным на стенком бы вылся, обзаведясь помощником Томом Крином. Ноябрь подходил к концу. Люди жили на льдине всего месяц, и несмотря на все неудобства, эти несколько недель примитивной жизни почему-то особенно обогатили их. У всех появилась несокрушимая уверенность в себе, о которой раньше они даже не могли мечтать. Менялось даже их мировоззрение. После того, как однажды Маклин 4 часа пришивал большую заплатку к своим единственным штанам, он записал в дневнике: "Каким же я был неблагодарным, когда такую работу дома за меня выполняли другие". Гринстрит чувствовал нечто подобное, когда несколько дней подготавливал и шлифовал кусок тюленей кожи, чтобы поменять подмётки своих ботинок. В какой-то момент он прервал работу прямо на половине, чтобы записать: Один из лучших дней, который у нас был. Счастье быть живым. В некоторой степени они лучше узнали себя. В одиноком мире льда и пустоты люди смогли достичь определенной степени удовлетворенности. Тяжелые условия жизни испытывали их, но они со всем справились. Естественно, они думали о доме, но не сильно страдали из-за невозможности вернуться в цивилизацию. Уорсли писал. Просыпаясь утром, я чувствую тоску по запаху влажной травы и цветов весенним утром в Новой Зеландии или Англии. И ещё совсем немногого хочется из обычной жизни: хорошего хлеба с маслом, мюнхенского пива, кромандских устриц, яблочного пирога и диваншерских сливок. Но это скорее приятные воспоминания, чем желания. Вся команда была занята устройством в своей жизни здесь и сейчас. Однако к концу ноября осталось не так много дел. Шлюпки были готовы к отплытию. Уже провели пробные заплывы, и вполне удачно. Все припасы для поездки распаковали и распределили. Карты местности тщательно изучили и составили приблизительные прогнозы ветров и течений. Хёрли закончил конструировать помпу и приступил к созданию маленькой дорожной печи, которую предполагалось топить жиром. Они выполнили свою часть сделки. Теперь дело оставалось лишь за тем, чтобы льды раступились. Но льды не спешили. Время шло, день за днём, а они оставались такими же, как раньше. Их движение тоже не внушало оптимизма. Постоянно дули ветра с юга, но они никогда не были достаточно сильными, и лёд продолжал дрейфовать на север с той же черепашьей скоростью. Четыре километра в день. Зачастую лёд подводил людей даже с пространством для тренировок собак. Бывало, он слегка расходился, превращая их льдину в остров, окружённый со всех сторон 6 м открытой воды. В таких случаях не оставалось ничего другого, кроме как пустить собак бегать по периметру. Уорсли писал: "Люди и собаки тренируются вокруг плавучей льдины. Вся дистанция составляет примерно 1 км. Но после одного круга маршрут кажется невыносимо монотонным как для собак, так и для нас. Время действительно стало тянуться медленнее. Каждый новый день очень напоминал предыдущий. И хотя все старались смотреть на ситуацию с позитивной стороны, было тяжело бороться с растущим чувством разочарования. 1 декабря Маклин писал. «Мы прошли один градус, меньше чем за месяц. Это не так хорошо, как могло бы быть, но потихоньку движемся на север, что обнадеживает. Примечание. 1 градус широты около 110 км. А 7 декабря Маклин сделал такую запись: Мы чуть-чуть сдвинулись назад, но думаю, это к лучшему, поскольку даёт шанс льдам между нами и землёй отплыть и дать нам дорогу. Покинув Endurance, они прошли 150 км по прямой, почти точно на север. Но само движение шло по траектории, напоминавшей арку, которая сейчас заворачивала на восток, прочь от земли. Этого было мало для серьёзного беспокойства, но вполне достаточно, чтобы его подогревать. Шеклтон страдал от сильных приступов и шасса, из-за чего почти всё время проводил в палатке, более или менее отрезанной от всего, что происходило вокруг. Но к середине месяца его состояние улучшилось, и он смог почувствовать растущее беспокойство своих людей. Ситуация не нормализовалась и к 17 декабря. После того, как они пересекли 67-ю параллель, ветер подул на северо-восток. На следующий день выяснилось, что они снова пересекли эту же параллель но уже в обратном направлении. Напряжение и беспокойство внутри команды заметно возросло. Вечером говорили очень мало. Многие отправились спать сразу же после ужина. В своём дневнике Макниш дал волю накопившемуся чувству разочарования, трансформировав его в недовольство соседями по палатке. Может показаться, что я нахожусь на улице Рэдклиф или в каком-то притоне, судя по языку, на котором здесь говорят. «Я плавал со многими, как под парусами, так и на пару, но никогда не встречал таких людей, как в нашем отряде. Для прозвищ они используют самые грязные слова, и хуже всего. Это поощряется». Примечание. Улица Редклифф. В девятнадцатом веке улица Красных Фонарей в портовом районе Лондона. Шеклтон был обеспокоен. Никакие враги, будь то холод, лёд или море, его не пугали. Больше всего он боялся деморализации. И 19 декабря он написал: "Думаю, что стоит выдвигаться на запад". Мысль о том, что пора что-нибудь предпринять, вертелась в его голове и на следующий день он принял решение и буквально сразу же огласил свой план. Шеккотан объявил, что следующим утром вместе с упряжками Уайлда, Хёрли и Крина пойдёт на запад исследовать местность. Реакция была незамедлительной. Гринстрит писал: "Босс считает, что пора выдвигаться на запад, потому что само по себе течение нас к доням относит. А это значит, что мы пойдём налегке, взяв с собой в лучшем случае две шлюпки и оставим много провизии. Я думаю, что дорога будет ужасной." Сейчас самая спокойная ситуация с тех пор, как мы покинули корабль. И, по-моему, такой вариант стоит рассматривать только в случае крайней необходимости. Искренне надеюсь, что мы не решимся на подобный шаг. Сегодня в нашей палатке много спорили об этом. Так оно и было. Ворсли посещали те же мысли. Я считаю, что лучше всего остаться здесь до тех пор, пока нас не начнут сильно уносить на восток. Немного подождав, мы получим несколько преимуществ. Проведём часть пути на льдине, не прилагая особых усилий, и, возможно, сохраним все три шлюпки. А за это время лёд может разойтись. Но многие придерживались позиции Шеклтона. Маклин выразился предельно ясно. Лично я думаю, что мы должны продвинуться на запад так далеко, как только сможем. Мы знаем, что в 370 км к западу есть земля, а значит, край эльдины должен быть где-то в 280-330 км в ту сторону. С той скоростью, с которой мы движемся сейчас, мы пересечём параллель острова Паули от лиш к концу марта, и даже после этого не сможем быть уверены, что удастся пройти весь путь. Поэтому я считаю, что нужно идти так упорно и так далеко на запад, как только возможно. С течением нас отнесёт на север, и в итоге мы будем двигаться на северо-запад, как раз туда, куда нам нужно. Как бы то ни было, посмотрим, что будет завтра. Глава четырнадцатая В девять утра отряд из четырёх человек отправился на разведывательную операцию, а к трём часам дня уже вернулся, пройдя в общей сложности одиннадцать километров. В 5 часов вечера Шеклтон собрал всех и объявил: "Мы сможем пройти на запад". Он сказал, что нужно выдвигаться примерно через 36 часов, ночью 23 декабря. Идти они будут в основном по ночам, в то время суток, когда температура ниже и поверхность льда твёрже. И так как рождественскую ночь они проведут в пути, то отметить праздник нужно будет до отправления. Поэтому всем можно есть на ужин всё, что они захотят на следующий день. В любом случае придётся бросить большую часть еды. Последнее объявление расположило к Шеклтону последних противников его плана. Рождественское пиршество началось тут же и продолжалось почти весь следующий день. Каждый ел столько, сколько мог, до тех пор, пока еда уже больше не влезала, отмечал Гринстрит. В следующей ночью всех разбудили в половине четвёртого, и уже через час они выдвинулись в путь. Сначала все тащили сани с Джеймсом Кэртом, и им удалось без проблем провести шлюпку по открытой воде, окружавшей плавающую льдину. Её толкали вперёд, пока не добрались до стены, образованной высокими ледяными торосами. Затем половина команды принялась пробивать препятствия, а остальные вернулись назад заaddledockeram. Стэн Комбо Уилса было решено оставить. К 7 утра шлюпки удалось протащить на запад больше, чем на 2 километра, и команда вернулась обратно в лагерь, чтобы позавтракать. В 9 часов запрягли собачьи упряжки и начали перетаскивать все припасы, вещи и оборудование, которые могли уместиться на санях. К часу дня уже разбили новый лагерь, и уставшие люди легли спать. Было ужасно мокро. Импровизированные напольные покрытия пришлось оставить в океанском лагере. Взяли только несколько кусков парусины с Андьюранс, которые почти не защищали от сырости. Спустя какое-то время Маклин и Уорсли, устав от сна в мокрых палатках, решили перетащить свои спальные мешки на дно додли-докера. Спать там было очень неудобно, но хотя бы относительно сухо. В 7 часов вечера Шеклтон позвал к себе Уорсли и передал ему закупоренную банку из-под рассола с запиской, приказав вернуться к океанскому лагерю на упряжке Грин-стрита и оставить её там. В записке сообщалось, что Endurance разбилась и была покинута экипажем на 69 градусах 5 минутах южной широты, в 51 градусе 35 минутах западной долготы. И что члены Имперской трансантарктической экспедиции находились к моменту написания записки на 67 градусах 9 минутах южной широты, 52 градусах 25 минутах западной долготы и продолжали идти дальше по льдам в надежде достичь земли. В конце сообщения были слова: "Всё в порядке". Стояла дата 23 декабря 1915 года и лаконичная подпись: Эрнест Шеклтон. Уорсли вернулся к океанскому лагерю и положил банку с запиской у кормы, стенком поводился. Записка предназначалась тем, кто в будущем, возможно, придёт к этому месту. В ней объяснялось, что произошло с Шеклтоном и его людьми в 1915 году. Шеклтон специально решил не оставлять её в присутствии команды, когда они уходили из лагеря, опасаясь, что некоторые воспримут это как знак неуверенности лидера относительно их шансов выжить. Уорсли вернулся в лагерь к завтраку, а в восемь часов вечера отряд снова продолжил путь. Но уже в одиннадцать, когда они прошли почти два с половиной километра, дорогу преградили большие трещины и куски расколовшихся плавучих льдин. К полуночи поставили палатки и легли спать. Почти все промокли до нитки из-за воды, в которой приходилось лежать, и собственного пота. Ни у кого не было с собой сменных вещей, кроме носков и рукавиц. Поэтому пришлось забираться в спальные мешки прямо в москвойс промокшей одежде. Следующим утром Шеклтон в сопровождении трёх человек отправился исследовать дальнейший маршрут. Но они так и не смогли найти безопасный путь для шлюпок. Целый день прошёл в мрачном ожидании. Никто не знал, как поведёт себя лёд. После ужина заметили, что льды начали закрываться, но снова двинулся в путь отряд смог только в 3 часа ночи. В бледном полусвете, посреди бескрайней ледяной пустыни, тянулась небольшая цепочка путешественников, возглавляемых Шеклтоном, который выбирал лучший маршрут. За ним двигались семь собачьих упряжек. Они шли на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы собаки из разных упряжек не подрались. За ними ехали небольшие сани, гружённые кухонной утварью и маленькой печью, которая растапливалась жиром. Здесь ехали Грин и Ордлис лица которых день ото дня всё больше чернели и покрывались копотью из-за долгого нахождения у печи. Замыкали шествие 17 человек, тащивших под руководством Морсли шлюпки. Даже в 3 часа утра, самое холодное время суток, поверхность льда была предательски непрочной. Влажные тающие льдины покрывались корочкой, слегка присыпанной снегом. В целом поверхность казалась крепкой, и всякий, ступавший на неё, думал, что она выдержит вес человека. Но впечатление было обманчивым. Стоило перенести весь свой вес на одну ногу, как человек тут же резко и неожиданно проваливался в ледяную воду, иногда по колено, иногда ещё глубже. Большинство членов экспедиции носили обувь от Барбары Дурокс громоздкие ботинки, кожаные до лодыжек, с габардиновым верхом до колена разработанные специально для перемещения по твёрдому льду. Но сейчас, когда команде приходилось пробираться по столь коварным льдам, в такую обувь постоянно проникала вода. Промокшие ботинки весили больше 3 кг каждый. Было ужасно тяжело при каждом шаге вынимать одну ногу за другой из полуметровых лунок со снежной кашей. Хуже всего приходилось тем, кто тащил шлюпки. Тяжесть каждого шага дополнялась нелёгкой ношей. В таких условиях люди могли пройти без остановки не более 200-300 метров, после чего им требовался отдых. Поэтому они оставляли одну шлюпку и возвращались за другой, пытаясь передохнуть на обратном пути. Нередко они обнаруживали тех, кто тянул вторую шлюпку застрявшими в вальдах. Тогда приходилось присоединяться к ним и по команде Уорсли: "Раз, два, три, тянем". Делать по 3-4 резких рывка в попытке вытащить товарищей. Пока наконец это не удавалось. В 8:00 утра, после 5 часов, проведённых в пути, Шеклтон дал сигнал остановиться и сделать привал. За это время был пройден всего лишь несчастный километр. После часа отдыха люди снова двинулись в путь и шли до полудня. Затем поставили палатки и получили на ужин лишь холодный стейк из тюленя и чай. Ровно год назад, в ту же ночь, у них был праздничный ужин на борту Endurance, и Гринстрит тогда писал. «Вот закончилось ещё одно Рождество. Интересно, как и при каких обстоятельствах мы проведём следующее?» Нынешней ночью он даже забыл написать, какой именно сегодня день. А Шеклтон сделал небольшую запись, выражая всё, что нужно было сказать. «Странное Рождество». Мысли о доме. В полночь все уже встали и к часу ночи продолжили путь. Но к 5:00 утра, после 4 изнурительных часов продвижения, им пришлось остановиться перед линией высоких ледяных торосов с участками открытой воды. Пока остальные ждали, Шеклтон с Уайльдом пошли искать проход. В половине 9:00 утра они вернулись с новостями о том, что примерно через километр за участком торосов обнаружили плавучую льдину диаметром около четырёх с половиной километров. Оттуда было видно ещё несколько относительно ровных льдин в сторону севера-северо-запада. Решили дождаться ночи и только потом выдвигаться в путь. Почти все измученные люди уснули около полудня и, несмотря на сырость, проспали до десяти вечера, пока их не разбудили. После завтрака выдвинулись по указанному Шеклтонам и Уайлдам маршруту и, дойдя до торосов, начали упорно пробивать в них проход. Требовалось примерно 2-2,5 метра, чтобы протащить шлюпки. Когда это было сделано, каюры запрягли собак, 17 человек вместе с Уорсли впряглись в шлюпки, и все выдвинулись вслед за Шеклтоном. К половине второго утра они дошли до края большой льдины, обнаруженной днём ранее, где остановились, чтобы выпить чаю и съесть по лепёшке. В 2 часа они уже снова были в пути. За час дошли до противоположного края льдины, но здесь им преградили путь ещё несколько ледяных торосов. Вряд ли можно представить более сложную дорогу, особенно для тех, кому приходилось тянуть шлюпки. За 2 часа непрерывных мучительных усилий удалось пройти меньше 1000 м. Вдруг Макниш, бросив всё, подошёл к Уорсли и заявил, что отказывается идти дальше. Уорсли приказала ему вернуться на своё место позади соней. Макниш воспротивился. Он сказал, что по закону не обязан выполнять приказы с тех пор, как корабль затонул, потому что все бумаги о службе на борту, которые он подписывал, прекращали своё действие с момента гибели судна. Поэтому он мог сам решать, слушаться ему дальнейших указаний или нет. В нём заговорил морской юрист. Почти с самого начала путешествия старый плотник с каждым днём становился всё более недовольным и раздражительным. Напряжение от работы в купе с личным дискомфортом постепенно уничтожало в его душе и без того слабые ростки оптимизма. В течение последних двух дней он уже открыто жаловался, а сейчас вообще отказался продолжать путь. Ситуация выходила из-под контроля. Лидерских способностей Уорсли уже не доставало. Будь он менее возбудимым, возможно, справился бы с Макнишем. Но и сам Уорсли находился на грани. Он буквально падал от изнеможения и был очень раздражён. Каждый день пути лишь укреплял в нём чувство, что все их усилия тщетны. Поэтому вместо того, чтобы решительно сломить упрямство Макниша, Уорсли импульсивно доложил обо всём Шеклтону. Это лишь усугубило возмущение Макниша. Шеклтон поспешил в конец колонны, отвёл Макниша в сторону и очень строго объяснил, в чём заключались его обязанности. Отстаиваемая Макнишем позиция относительно того, что после гибели корабля он не обязан выполнять приказы, была бы верна при обычных обстоятельствах. Как правило, бумаги, подписываемые командой, автоматически заканчивают своё действие, как только корабль тонет и прекращается оплата. Но в бумагах, подписанных теми, кто находился на борту Endurance, было специальное уточнение, что они должны исполнять свои обязанности на борту, в шлюпках и на берегу по указаниям владельца, то есть Шеклтона. Сейчас же по определению Шеклтона они были на берегу. Несмотря на юридические нюансы, Положение Макниша всё равно было абсурдным. Он не мог оставаться членом команды, не разделяя со всеми общей тяготой и заботой. Продолжив бастовать с молчаливого согласия Шеклтона, он умер бы уже через неделю. Восстание Макниша в единственном числе было всего лишь безрассудным протестом уставшего, стареющего, больного человека, отчаянно нуждавшегося в отдыхе. Даже после объяснения с Шеклтоном он продолжал упрямиться. Спустя некоторое время Шеклтон ушёл, дав плотнику возможность всё обдумать и прийти в себя. В шесть часов утра, когда они собирались в путь в поисках надёжной льдины для нового лагеря, Макниш уже стоял на своём месте позади саней с шлюпкой. Но этот инцидент всерьёз обеспокоил Шеклтона. На случай, если кто-то ещё испытывал подобные сомнения, Он перед сном собрал всю команду и зачитал вслух подписанные членами экипажа договоры. В ту ночь все спали до восьми и через час уже снова были в дороге. Несмотря на то, что состояние льда ухудшалось, к пяти двадцати следующего утра, сделав лишь одну часовую остановку на поклёбку в час ночи, они смогли пройти целых четыре с половиной километра. Но Шеклтона волновало состояние льда. Поэтому после того, как лагерь был разбит, они вместе с Хёрли отправились исследовать дальнейший маршрут, забравшись для этого на ближайший айсберг. То, что они оттуда увидели, воплотило в реальность все страхи Шеклтона. Впереди простиралось более трёх с половиной километров совершенно непроходимых льдов, покрытых расщелинами с водой и обломками развалившихся ледяных торосов. Более того, лёд был слишком тонким, очень опасным. Они вернулись в лагерь к 7 часам, и Шеклтону пришлось, собрав волю в кулак, объявить, что дальше они продвигаться не могут. Большинство восприняло новость с явным беспокойством. Не то чтобы они не ожидали этого, просто услышать от самого Шеклтона, что они проиграли, было очень непривычно, неестественно и даже немного пугающе. Тем не менее, никто не ощущал своего поражения так же сильно, как Шеклтон, которому была отвратительна сама мысль о том, что придётся сдаться. Тем вечером он со своей специфической пунктуацией записал в дневнике: "Лёг, но не смог уснуть. Обдумывал всё ещё раз и решил отступать на более безопасные льды. Это единственный оптимальный путь". Обеспокоен С такой большой командой и двумя шлюпками мы не сможем ничего сделать. Я не люблю возвращаться, но осторожность того требует. Все работают хорошо, кроме плотника. Никогда не забуду, как он повёл себя в это нелёгкое напряжённое время. Возвращаться начали в тот же вечер, в 7 часов. Прошли назад примерно полкилометра и поставили лагерь на вполне прочной плавучей льдине. На следующее утро все поднялись рано. Большинство отправилось охотиться на тюленей, в то время как Шеклтон и Хёрли пошли исследовать маршрут на северо-восток, а Уорсли с командой Маккелре направились на юг. Но никто не нашёл безопасного пути. Шеклтон заметил, что лёд вокруг них начинает ломаться. Вернувшись в лагерь, он приказал тут же поднять флаг, чтобы позвать охотников в лагерь. После этого они отошли назад ещё на километр, выбрав для стоянки очень плоскую, тяжёлую ледяную плиту. Но даже тут им грозила опасность. Следующим утром они обнаружили трещину, заполненную снегом, поэтому пришлось сместить лагерь на 150 м к центру плавучей льдины в поисках относительно надёжного льда. Но его нигде не было. Уорсли так описывал ситуацию. Кажется, все соседние льдины до самой поверхности пропитались водой настолько, что если в плавучей льдине толщиной около 2 м сделать лунку глубиной в пару сантиметров, она почти сразу заполняется водой. Но больше всего их беспокоило, что они вынуждены были оставаться на месте. Гринстрит объяснял Кажется, мы не можем никуда продвигаться, а также не можем вернуться в океанский лагерь, потому что льды значительно разошлись с тех пор, как мы там прошли. На следующий день, 31 декабря, Макниш написал. Харман ай выдался суровым. Мы дрейфоу на льдине вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, как большинство других людей. Но, как говорится, должны быть на свете дураки. Примечание: Хёгманай один из самых любимых праздников в Шотландии. Языческий праздник, связанный с ритуалами огня и сопровождающийся красочными факельными шествиями. Отмечается ещё со времён викингов, совпадает с календарным Новым годом. Джеймс отметил: "Канун Нового года уже второво для нас в Ольдах и примерно на той же широте. Мало кто проводит его более странно". Маклин записал. Последний день 1915 года. Завтра начинается 1916-й. Интересно, что он нам принесёт. Ровно год назад мы считали, что к этому времени уже пересечём континент. И наконец Шеклтон сделал такую запись. Последний день старого года. Пусть новое принесёт нам удачу, безопасное окончание этого тревожного времени, и всё самое хорошее тем, кого мы любим, пусть даже они от нас так далеко. Часть третья. Глава 15. Уорсли назвал это место перевалочным лагерем, но такое название не слишком ему подходило, так как означало, что он временный и скоро снова придётся двигаться в путь. Но никто не верил, что это возможно. После пяти дней изнуряющих усилий оказалось, что всё напрасно. Сейчас людям оставалось только размышлять, и на это у них была масса времени. Многие, казалось, впервые осознали безнадёжность своего положения, точнее поняли, что абсолютно беспомощны. До ухода из океанского лагеря Шеклтон упорно взращивал в сознании каждого из них веру в самих себя и успех экспедиции. Они поверили, что смогут, если нужно, с помощью силы и решительности преодолеть любые преграды. Но затем они отправились в путь, который должен был увести их почти на 370 км вперёд. Однако после пяти дней и каких-то жалких 16 км по прямой на северо-запад пришлось полностью остановиться и даже начать отступать. Буря с лёгкостью могла перенести их на это расстояние всего за 24 часа. И вот они сидели в перевалочном лагере, разочарованные и покорно осознающие свою ничтожность в сравнении с теми силами, которым бросили вызов. Результат казался предрешённым, сколько бы усилий они ни прикладывали, какую бы решимость ни демонстрировали. И осознание этого было не столько унизительным, сколько пугающим. Их конечной целью всё ещё оставалось спасение, но сейчас это были лишь пустые слова. Они не спасутся. Разве что лёд будет милостив к ним и позволит выбравться. Но пока люди бессильны, у них нет никакой цели, никакого объекта, к которому можно было бы стремиться. Впереди сплошная неуверенность и неопределённость. Их положение сейчас хуже, чем когда-либо. К тому же в старом лагере пришлось оставить большой запас провизии вместе с одной шлюпкой. Эльдина, на которой они находились сейчас, была довольно прочной. Но разве могла она сравниться с гигантской ледяной плитой, приютившей их океанский лагерь? Для нас наступают тяжёлые времена, писал Маклин в новогоднюю ночь. Ведь сейчас нет никаких признаков того, что льды раскроются, а наши шлюпки пройдут по такой снежной каше, усеянной обломками льда. Если мы не уйдём отсюда в ближайшее время, наше положение станет очень серьёзным. Придётся рассчитывать на то, чтобы осенью добраться на санях до острова Паулет, где мы сможем найти еду для собак и хорошую пищу для нас самих. Но что, если склад на Паулете подведёт нас? На зиму теленя исчезнут, и, возможно, нам придётся пройти через те же испытания, что и Грили. Примечание: Американский исследователь Адольф Усгрили провёл с 1881 по 1884 годы в Арктике. Спасательный корабль не смог до них доплыть, и 17 из 24 членов команды погибли от голода. Многие искренне старались не падать духом, но безуспешно. Радоваться было нечему. Для образования прочного льда температура была слишком высокой, поэтому в течение дня поверхность льда превращалась в болото. Приходилось пробираться по колено в топкой снежной слякоти. Люди то и дело по пояс проваливались в неожиданно образующиеся лунки. Одежда постоянно была мокрой. Относительно комфортно становилось лишь ночью, когда они залезали во влажные спальные мешки. Неприятно, но терпимо. Провизия тоже была на исходе. Запасов продовольствия оставалось лишь на 50 дней полноценного питания по 900 грамм на человека, и времена, когда они считали такое количество еды достаточным, чтобы выбраться из-за льдов, остались в далёком прошлом. Они могли бы рассчитывать на удачную охоту, но, к сожалению, тюлени и пингвины здесь почти не попадались, чего путешественники никак не ожидали от этого времени года. Однако 1 января наступивший год вдруг принёс долгожданную удачу. Удалось убить и перенести в лагерь пять крабоядных тюленей и одного императорского пингвина. Однажды Орд-Лис, возвращаясь с охоты, пробирался на лыжах по тающему льду и уже почти достиг лагеря, как вдруг прямо перед ним взметнулся столб воды, как от взрыва, и вслед за этим из полынии поднялась большая шарообразная голова. Орд-Лис в ужасе бросился прочь, крича Уайлду, чтобы тот поскорее нёс своё ружьё. Животное, морской леопард, выпрыгнуло из воды и погналось за ним. Его перемещение по зыбкой поверхности льда напоминало движение лошади-качалки, а сам зверь был похож на небольшого динозавра с длинной змеиной шеей. После шести мощных прыжков морской леопард почти догнал ордлиса, но вдруг по непонятной причине покатился по льду и плюхнулся обратно в воду. К этому времени ордлис почти добрался до противоположного края льдины. Он уже был готов перейти на безопасный лёд, но вдруг прямо перед ним из воды, как пробка, снова выскочила голова морского леопарда. Животное сквозь лёд под тенью последило его путь. Она сделала резкий прыжок в сторону Ордлиса, раскрыв пасть и демонстрируя бедняге огромный ряд пилообразных зубов. Крики Ордлиса перешли в отчаянные вопли. Он развернулся и помчался прочь от нападавшего монстра. Животное снова выпрыгнуло из воды как раз в тот момент, когда появился Уайлд со своим ружьём. Морской леопард заметил Уайлда и решил напасть на него. Между тем, Уайлд опустился на одно колено и хладнокровно начал стрелять в надвигавшегося зверя. Убить его удалось только тогда, когда он уже был в каких-то десяти метрах от Уайлда. В лагерь тушу пришлось везти на двух собачьих упряжках. Более трёх с половиной метров в длину, около 500 килограмм живого веса. Этот вид хищных тюленей походил на леопарда только пятнистой шкурой и поведением. При его разделке в желудке нашли комья шерсти диаметром по 5-7 сантиметров, всё, что осталось от съеденным им крабоядных тюленей. Челюстную кость морского леопарда размером почти 23 сантиметра подарили Ордлису как сувенир в память об их встрече. Тем же вечером Уорсли сделал в своём дневнике такую запись. Невооружённому человеку без лыж в мягком глубоком снегу не выжить при встрече с этим животным, потому что оно двигается размашистыми скачкообразными движениями со скоростью по меньшей мере в 10 км в час. Эти существа нападают без повода, видя в человека пингвина или тюленя. Охота продолжалась и на следующий день, несмотря на то, что поверхность льда была топкой из-за тёплой сырой погоды. Удалось убить и доставить в лагерь четырёх крабоядных тюленей. Пока их разделывали, Ордлис на лыжах вернулся к лагерю и доложил, что нашёл и убил ещё троих. Начако тен заявил, что у них уже есть запас мяса на месяц вперёд и приказал оставить туши там, где они лежали. Многие не поняли такого решения. Гринстрит писал, что считает данный поступок довольно глупым, так как предыдущие расчёты вплоть до настоящего времени не оправдывались, и лучше всего было бы готовиться зимовать здесь. Гринстрит был прав. Как и большинство других, он считал, что запастись как можно большим количеством мяса очень благоразумно. Так думал бы и любой другой простой человек. Но Шеклтон не был простым человеком. Он свято верил в свою непобедимость, а поражение воспринимал как признание собственной беспомощности. И то, в чём другие видели разумную предосторожность, Шеклтон считал позорным допущением возможного поражения. Его прямая самоуверенность напоминала оптимизм. И у этой черты характера было две стороны. Прежде всего, силой убеждённости он зажигал пламя в сердцах людей. Как сказал Маклин, просто находиться рядом с ним было уже стоящим опытом. Вот что делало Шеклтона таким прекрасным лидером. При этом поразительный эгоизм, рождавший в нём такую огромную самоуверенность, порой ослеплял его, не позволяя смотреть правде в глаза. Ожидая от других столь же безграничного оптимизма, он даже раздражался, если его не возникало. Шеклтон чувствовал, что подобное отношение провоцировало сомнения в нём как в лидере способным заботиться об их безопасности. Несмотря на то, что предложение доставить в лагерь ещё трёх тюленей было абсолютно безобидным, Шеклтон воспринял его как акт неверности. В другое время он наверняка отнёсся бы к этому иначе, но сейчас он стал гиперчувствителен. Почти всё, за что он принимался — экспедиция, спасение эндюранс, две попытки перейти в безопасное место — заканчивалось провалом, А в довершение всего, жизни 27 человек были в его руках. Я очень устал, написал он однажды. Наверное, это постоянная нагрузка. Затем чуть позже добавил: Мне очень нужен отдых, чтобы я мог ни о чём не думать. В следующие несколько дней тоже не дали повода для оптимизма. Погода продолжала портиться, что уже казалось просто невозможным. Днём температура поднималась до плюс трёх градусов, часто шёл мокрый снег с дождём. «Обычный шотландский туман», — называл такую погоду Уорсли. Люди почти ничего не делали, только сидели в палатках, пытаясь уснуть, играли в карты или просто думали о еде. Маклин писал. «Появилась чайка-поморник». Она подлетела к нашей помойной яме с внутренностями тюленей и прочими отходами и наелась до отвала. Счастливая чайка. Джеймс в палатке Шеклтона попытался заняться физикой, вспоминая о своих прошлых теоретических работах, но вскоре ему это наскучило. Обитатели палатки Уайлда занимались перетаскиванием с места на место своих спальных мешков, поскольку от тепла тел снег таял, лишая единственного блага сухого места для сна. Некоторые даже потеряли интерес к банджо Хасси. Макни сжаловался. Сейчас Хасси мучит нас своими шестью известными ему мелодиями для банджо. А 9 января Шеклтон написал: "Я беспокоюсь обо всей своей команде". И на то и имелись причины. В эти целые месяц не было ветров сильнее бриза, и даже они дули в основном с севера. За прошедшую неделю удалось добыть лишь двух тюленей. Таким образом, люди почти не двигались с места, а запасы мяса неумолимо заканчивались. Убеждённость Шеклтона, что его хватит на целый месяц, оказалась беспочвенной. После 10 дней, проведённых в первоначальном лагере, начало сказываться постоянное напряжение. Гринстрит писал: Монотонная жизнь действует нам на нервы. Нечего делать, некуда идти, никаких перемен в окружающем нас мире. Никакой еды или вообще чего-либо. Боже, пошли нам поскорее открытую воду, иначе мы сойдём с ума. Затем 13 января по лагерю прошёл слух о том, что Шеклтон хочет убить собак, чтобы компенсировать недостаток мяса. Люди отреагировали по-разному. Одни покорно согласились, другие пришли в шок и ярость. Тем вечером во всех палатках велись жаркие споры о ценности собак и потребности в питании. Основная мысль этих дискуссий заключалась в том, что собаки были чем-то большим, нежели просто тягловая сила или определённое количество фунтов живого веса. Сказались глубоко спрятанные эмоции и привязанность. Для людей заброшенных судьбою в это пустынное место Одной из основных потребностей стала любовь. Несмотря на то, что собаки друг с другом бывали грубых и даже злы, никто не сомневался в их преданности и верности людям. И они отвечали им искренней любовью, которая была значительно сильнее чувств, испытываемых их суровыми путешественниками в обычных обстоятельствах. При мысли о потере Граса, щенка, родившегося год назад на Endurance, Маклин с болью писал: Он прекрасный пёсик, работящий и с добрым нравом. Кроме того, я был с ним с самого его рождения, кормил и тренировал его. Помню, как он маленьким щеночком сидел в моём кармане, откуда торчал толкан нос, покрытый инеем. Я брал его с собой, когда управлял упряжкой, и с самых первых дней он проявлял большой интерес к тому, чем занимаются другие собаки. В любых других условиях это были бы просто плохие новости. Но сейчас многие восприняли приказ чуть ли не как катастрофу. Их обида была огромной. Некоторые, например, Гринстрит обвиняли во всём Шеклтона, причём не беспочвенно. Гринстрит писал: "Нынешнее состояние наших припасов стало таким только из-за запрета босса добыть тюленей, когда это было возможно, а также из-за отказа просто пойти забрать зверей, убитых Хардлисом". Его незабвенный оптимизм на протяжении всего этого времени кажется мне непроходимой глупостью. Он постоянно считает, что ситуация наладится, не обращая внимания на то, что всё может пойти совершенно иначе. И вот сейчас мы в тупике. В следующем утром Шеклтон вообще не упоминал об убийстве собак. Вместо этого он приказал переместить лагерь, потому что их ледяная тайла с опасной быстротой. Вся поверхность была покрыта следами сажи от джеровой печи и притягивала солнечное тепло. В полдень начали строить дорогу из ледяных блоков, чтобы перейти по разводию на льдину, находившуюся в 150 м к юго-востоку от них. Продвижение закончили днём. Новое место назвали лагерем терпения. После этого Шеклтон спокойным ровным голосом приказал Уайлду перестрелять всех своих собак вместе с собаками МакКелрея. Мерстона и Крина. Не было ни споров, ни протестов. Четверь хозяев покорно запрягли собак и отвели их на полкилометра от лагеря. Вернулись в лагерь они уже одни, вся кроме МакКелрея, который вместе с Маклином должен был помогать Уайльду. Каждую собаку по очереди распрягали и отводили за гребду высоких ледяных холмов. Там Уайлд сажал животное на снег, держа намордник в левой руке и представлял дуло револьвера к его голове. Смерть была мгновенной. После этого Маклин и МакКэллоу оттаскивали собаку на небольшое расстояние и возвращались к упряжкам за следующим псом. Казалось, никто из собак не понимал, что происходит. Каждая, ничего не подозревая и виляя хвостом, доверчиво шла на смерть. Когда работа была закончена, три человека засыпали гору собачьих тел снегом и медленно вернулись в лагерь. Шеклтон решил пока сохранить годовалых щенков Гринстрита и на день отложил убийство собак Хёрли и Маклина, чтобы съездить на них в океанский лагерь за остатками продовольствия. Запрягли две упряжки, и в половине седьмого вечера Хёрли с Маклином двинулись в путь. Это была очень утомительная поездка, длившаяся почти 10 часов, потому что им в основном приходилось двигаться по глубокому, мягкому снегу, смешанному со сломанным льдом. Собаки то и дело проваливались по живот в бяскую кашу. Как позже писал Маклин, «Идти было настолько тяжело, что они не могли вынести мой собственный вес, и мне пришлось слезть и тащиться за санями. Собаки тоже теряли темп, и когда один из псов падал, вся упряжка останавливалась. Один раз они все просто легли, и поднять их можно было только с помощью ударов и жестокого обращения. Больше ничего не действовало». По дороге пришлось киркой и лопатой ломать несколько ледяных гребней. Наконец, с измученными до предела собаками в 4 часа утра нам удалось добраться до океанского лагеря. Место, где он располагался, было почти полностью затоплено. Чтобы добраться до камбузов, в котором хранились припасы, им пришлось построить мост из досок. С большими трудностями всё-таки удалось вытащить продукты и загрузить до верху две упряжки в каждую под 200 кг разных продуктов: консервированных овощей, тапиоки, пемикана для собак и варенья. Они приготовили себе консервированное рагу, накормили собак и в половине седьмого утра отправились назад. Обратный путь проделали значительно легче, потому что ехали по своим же следам. Собаки прекрасно шли, только старый боцман, главный в упряжке Маклина, был настолько вымотан, что его несколько раз тошнило, и он еле держался на ногах. Обе упряжки добрались до лагеря терпения к часу следующего дня. По словам Маклина, собаки тут же упали в снег. Многие из них были даже не в силах съесть свою еду. Лёжа той ночью в спальном мешке, уставший Маклин нашёл в себе силы описать их поездку. В конце, дрогнувшей рукой он добавил: Завтра моих собак застрелят.